Максим Горький. Детство. Глава первая. В полутемной тесной комнате на полу под окном лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный. Пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые. Его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет. Доброе лицо темно, И пугает меня нехорошо оскаленными зубами. Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца с на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов. Мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом. Ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез». Меня держит за руку бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом. Она вся черная, мягкая и удивительно интересная. Она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу. Я упираюсь, прячусь за нее, мне боязно и неловко. Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой. «Попрощайся с это то Никогда уж не увидишь его! Помер он, голубчик! Ни в срок, ни в свой час!» Я был тяжко болен. Только что встал на ноги во время болезни, я это хорошо помню, отец весело возился со мною. Потом он вдруг исчез. Его заменила бабушка, странный человек. «Ты откуда пришла?» — спросил я ее. Она ответила. «Сверху, из нижнего. Да не пришла, а приехала. По воде-то не ходят, шиш!» Это было смешно и непонятно. Наверху в доме жили бородатые, крашеные персияне, а в подвале старый желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадешь, скатиться кувырком. Это я знал хорошо. И при чем тут вода? Все неверно и забавно спутано. — А чего я шиш? — От того, что шумишь, — сказала она, тоже смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею. И теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты. Меня подавляет мать. Ее слезы и вой зажгли во мне новые тревожное чувства. Я впервые вижу ее такую. Она была всегда строгая, говорила мало. Она чистая, гладкая, большая, как лошадь. У нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана. Все на ней разорвалось, волосы, лежавшие на голове аккуратно, большой светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенной в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. «Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, причесывает отца и всё рычит, захлебываясь слезами». В дверь заглядывают черные мужики и солдат будочник. Он сердито кричит: "Скорее убирайте!" Окно занавешено темной шалью. Она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул: "Ничего, не бойся, Лук." Вдруг мать тяжело взметнулась с пола. Тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу. Ее слепое белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом. «Дверь затворите! Алексея, вон!» Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала, «Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради, это не холера, роды пришли, помилуйте батюшки». Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно. «Во имя отца и сына, потерпи, Варюша, Пресвятая Мать Божия, заступница!» «Мне страшно!» Они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго, возня на полу. Не однажды мать вставала на ноги и снова падала. Бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар. Потом вдруг во тьме закричал ребенок. «Слава тебе, Господи!» — сказала бабушка. «Мальчик!» — и зажгла свечу. Я, должно быть, заснул в углу. Ничего не помню больше. Второй оттиск в памяти моей. Дождливый день, пустынный угол кладбища. Я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца. На дне ямы много воды и есть лягушки. Две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий как бисер. «Зарывай», — сказал будочник, отходя прочь. Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу. Захлюпала вода. Спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы. Комья земли сшибали их на дно. «Отойди, Леня!» — сказала бабушка, взяв меня за плечо. Я выскользнул из-под ее руки. Не хотелось уходить. «Эк ты, Господи!» — пожаловалась бабушка. «Не то на меня, не то на Бога». и долго стояла молча, опустив голову. Уже могила сравнялась с землей, а она все еще стоит. Мужики гулко шлепали лопатами по земле. Налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви среди множества темных крестов. — Ты что не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду. «Поплакал бы». «Не хочется», — сказал я. «Ну, не хочется, так и не надо», — тихонько выговорила она. Все это было удивительно. Я плакал редко и только от обиды, не от боли. Отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала «Не смей плакать». Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках среди темно-красных домов. Я спросил бабушку, «А лягушки не вылезут?» «Нет, уж не вылезут», — ответила она. «Бог с ними». Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя Божие. Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе в маленькой каюте. Новорожденный брат мой, Максим, умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, с пеленатой красною тесьмой. Примостившись на углах и сундуках, Я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня. За мокрым стеклом бесконечно льется мутная пенная вода. Порой она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол. — Не бойся, — говорит бабушка, и легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы. Над водою серый мокрый туман. Далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Все вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислоняясь к стене, твердо неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое, глаза крепко закрыты. Она все время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне». Бабушка не однажды говорила ей тихо: "Варя, ты бы поела чего маленько". А она молчит и неподвижна. Бабушка говорит со мной шепотом, а с матерью громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой. Саратов неожиданно громко и сердито сказала мать: "Где же матрос?" Вот и слова у нее странные. «Чужие», «Саратов», «Матрос». Вошел широкий седой человек, одетый в сине, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата. Уложила и понесла к двери на вытянутых руках. Но толстая она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею. «Эх, мамаша!» крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика. — Что, отошел, братишка-то? — сказал он, наклонясь ко мне. — Ты кто? — Матрос. — А Саратов кто? — Город. Гляди в окно. Вот он. За окном двигалась земля. — темная, обрывистая, она курилась с туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая. «А куда бабушка ушла? Внука хоронить. Его в землю зароют? А как же, зароют?» Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал. «Эх, брат, «Ничего ты еще не понимаешь», — сказал он. «Рягушек жалеть не надо, Господь с ними. Мать, пожалей! Вон, как ее горе ушибло». Над нами загудело, завыло. Я уже знал, что это пароход, и не испугался. А матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря, «Надо бежать». И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь». Полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидал людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода. «Значит, и мне нужно уходить». Но когда вместе с толпой мужиков я учутился у борта парохода, перед мостками на берег все стали кричать на меня. «Это чей? Чей ты? Не знаю». Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив. «Это Астраханский, из каюты. Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем. Я тебе задам». Шум над головой становился все тише. Пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты заградила какая-то мокрая стена, Стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и все было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе? Подошел к двери. Она не отворяется. Медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всей силы ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги. Огорчённой неудачей я лёг на узлы, заплакал тихонько и в слезах уснул. А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал. Окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашёптывая. Волос у нее было странно много. Они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одной рукой и держа на весу, она с трудом вводила в толстой пряди деревянный редкозубый гребень. Губы ее кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным. Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и мягким голосом. «Видно, в наказание Господь дал. Расчеши-ка вот их, окаянные. С молодой агривой это хвасталась, на старости кляну. А ты спи, еще рано. Солнышко чуть только с ночи поднялось. Не хочу уж спать. Ну, и на не спи». Тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. «Как это ты вчера бутыль-то раскокал? Тихонько говори». Говорила она как-то особенно, выпивая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом. Улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она темная, но светилась изнутри, через глаза, неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка. Она и мягкая, такая же, как этот ласковый зверь. До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, Связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком. И эта ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни. Сорок лет назад пароходы плавали медленно. Мы ехали до Нижнего очень долго. Я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою. Установилась хорошая погода. С утра до вечера я с бабушкой на палубе под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, ленивая игулка, бухая плицами по сероватой синей воде, тянется вверх по течению светлый рыжий пароход, с баржей на длинном буксире. баржи серые и похожи на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце. Каждый час все вокруг ново, все меняется. Зеленые горы, как пышные складки на богатой одежде земли. По берегам стоят города и села, точно пряничные издали. Золотой осенний лист плывет по воде. «Ты гляди, как хорошо-то!» Ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены. Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне. Стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается, молчит, а на глазах слезы. Я дергаю за темную с набойкой цветами юбку. «Ась!» — встрепенется она, — «а я будто задремала, да сон вижу». А о чем плачешь?» «И это, мило от радости да от старости», — говорит она, улыбаясь, — «я ведь уже старая, за шесто десяток лета весны мои перекинулись, пошли». И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком звере и нечистой силе. Сказки она сказывает тихо, таинственно. Наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, Точно вливая в сердце мою силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу. Еще. А еще вот как было. Сидит под печкой старичок домовой, Занозил он себе лапу лапшой. Качается, хныкает. «Ой, мышеньке больно! Ой, мышата, не стерплю!» Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно. Вокруг стоят матросы, бородатые ласковые мужики. Слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят. «А ну, бабушка, расскажи еще чего!» Потом говорят, «Айда ужинать с нами». За ужином они угощают ее водкой, меня — арбузами, дыней. Это делается скрытно. На пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет, похоже, на будочника, с медными пуговицами и всегда пьяный. Люди прячутся от него». Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, вся она мощная и твердая, вспоминаются мне как бы сквозь туман или прозрачное облако. Из него отдаленно и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки». Однажды она строго сказала, «Смеются люди над вами, мамаша!» «А Господь с ними!» — беззаботно ответила бабушка. «А пускай смеются! На доброе им здоровье!» Помни детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала, «Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, богов, церкви -те. «Гляди-ка, ты летят будто!» И просила мать, чуть не плача. «Варюша, погляди чай, а? Поди Пойди ведь, порадуйся!» Мать хмуро улыбалась. Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, ощетинившийся сотнями острых мачт, к борт его подплыла большая лодка со множеством людей, Подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок в черном длинном одеянии с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками. «Папаша!» — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него. А он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая. «Что, дура? Ага, тот вот, эх вы!» Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь как винт. Она толкала меня к людям и говорила торопливо. «Ну, скорее, это дядя Михайло, это Яков, тетка Наталья, это братья». Оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя. Вот сколько. Дедушка сказал ей. Здорово ли, мать? Они трикратно поцеловались. Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову. Ты чей таков будешь? Астраханский из каюты. Чего он говорит? Обратился дед к матери. И, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав, «Скултоте, отцовы, слезайте в лодку». Съехали на берег и толпой пошли в гору по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой. Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья, черный гладковолосый Михаил, сухой как дед, светлый кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала. «Ой, не могу!» «На что они тревожили тебя?» — сердито ворчала бабушка. «Эка неумное племя!» «И взрослые, и дети все не понравились мне. Я чувствовала себя чужим среди них. Даже бабушка как-то померкла, отдалилась. Особенно же не понравился мне дед». Я сразу почула в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство. Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная с собой улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим. но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно. Везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди. стая вороватых воробьев метались ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах. Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный. Весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли а В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи. Что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова. Сандал, фуксин, купорос. Глава вторая. Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порой с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, слишком обильной жестокостью темной жизни неумного племени. Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный душный круг жутких впечатлений, в котором жил, но да и по сей день живет простой русский человек. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей но на удержанного дедом, потому что она вышла замуж самокруткой, против его воли. Дядья считали, что это приданное должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому за окой, В слободе Кунавине. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дедья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки. А дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко петухом закричал. «По миру пущу!» Болезненно искривив лицо, бабушка говорила... «Отдай им все, отец! Спокойней тебе будет! Отдай!» «Цыц-потатчица!» — кричал дед, сверкая глазами. И было странно, что маленький такой он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиною. Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу, Тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь. Заплакали дети. Отчаянно закричала беременная тетка Наталья. Моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку. Веселая, рябая нянька Евгения выгоняла из кухни детей. Падали стулья. Молодой широкоплечий подмастери цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, А мастер Григорий Иванович, плешивый бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяде полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редко черной бородой по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал. «Братья, родная кровь! Эх вы!» Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова. Он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом. «Окаянные! Дикое племя! Опомнитесь!» Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей. «Что, ведьма, народила зверья? Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя: « Пресвятая мать божия, верни разум детям моим дед встал боком к ней и глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил: Ты мать гляди за ними, а тоня варвар ты изведут чего доброго. Полно бог с тобой, сними крубахта -то, я зашью." И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб. Он же, маленький против нее, ткнулся лицом в плечо ей. «Надо, видно, делиться, мать! Надо, отец, надо!» Они говорили долго, сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал. «Знаю я тебя, ты их больше любишь!» А Мишка твой изуит, а Яшка фармазон, И пропьют они добро мое, промотают». Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг. Загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед спрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые. «Кто тебя посадил на печь? Мать?» «Я сам. Врешь». «Нет, сам. Я испугался». Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб. «Лезь в отца!» – пошел вон. Я был рад убежать из кухни. Я хорошо видел, что дед следит за мной умными и зоркими зелеными глазами и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой. Он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого. «Эх вы!» – часто восклицал он. Долгий звук «и, -и, и всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство. В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками окрашенными сандалом, обожженным купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мной чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевой рубаха из мята, на коленях штанов красовались большие заплаты. А все-таки он казался одетым и чище, и красивее сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях. Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дичка Успенской церкви. Золотые главы ее были видны из окон дома». Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы. Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом. «Ну говори, пожалуйста, отче наш, и же еси!» И если я спрашивал, что такое яко она, пугливо оглянувшись, советовала. Ты не спрашивай, это хуже. Просто говори за мною, Отче наш, ну, меня беспокоило. Почему спрашивать хуже? Слово яко принимало скрытный смысл, и я нарочно всячески сказал его. Яков же, я в коже. Но бледная, словно тающая тетка, терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее. «Нет, ты говори просто «яко же».» Ну и сама она, и все слова были непросты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву. Однажды дед спросил. «Ну, Олежка, чего сегодня делал? Играл? Вижу, по на лбу. и от невелика мудрость – желвак нажить». «А отче наш заучил?» Тетка тихонько сказала, у него память плохая. Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови. «А коли так, высечь надо!» И снова спросил меня, «Тебя отец сёк?» Не понимая, о чем он говорит, я промолчал. А мать сказала, «Нет, Максим не бил его, да и мне запретил». «Это почему же?» «Говорил, битьем не выучишь». «Дурак он был во всем, Максим, этот покойник, прости господи», сердито и четко проговорил дед. Меня обидели его слова. Он заметил это. «Ты что губы надул? Ишь ты!» И, погладив серебристые рыжие волосы на голове, он прибавил. «А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду». «Как ты пороть?» — спросил я. Все засмеялись, а дед сказал... «Погоди, увидишь!» Притаившись, я соображал. Пороть значит расшивать платье, отданные в краску, а сечь и бить одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек. В астрахане будочники бьют персиян, это я видел. Но я никогда не видал, чтобы так били маленьких. И хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, Дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их, «Больно?», и все они храбро отвечали, «Нет, нисколечко». Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами от чая до ужина дидья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну штуку и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку. Но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгая, и кричал «Чье дело, босурмане?» Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него. Мастер невозмутимо шил. Тени прыгали по его огромной лысине. Прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там. Бабушка терла на терке сырой картофель. «Это Сашка Яковов устроил», — вдруг сказал дядя Михаил. «Врешь!» — крикнул Яков, выскочив из-за печи. А где-то в углу его сын плакал и кричал. «Папа, не верь! Он сам меня научил!» Дедья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня. Все говорили, виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил, будут ли его сечь и пороть. «Надо бы!» — проворчал дед, искоса взглянув на меня. Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери. «Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну». Мать сказала, «Попробуй тронь». И все замолчали. Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умолялись. Мне было ясно, что все боятся матери. Даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими. «Тише!» Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями. «Моя мать самая сильная!» Они не возражали. Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери. До субботы я тоже успел привиниться. Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй, Берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо густо-синей, кубовой. Полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым, бордо. Просто, а непонятно. Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику. Он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил «Эк, и подхалим! Уденький, темный, с выпученными рачьими глазами Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Кари зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками. Он был неприятен мне, мне гораздо больше нравился малозаметный уволень Саши Михайлов, Мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы, они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его. Он постоянно держал во рту пальцы, раскачиваясь, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. но ничего более интересного я не находил в нем. В доме битком, набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать. Сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются, мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, Падают вниз, и вдруг, покрыв угасающее небо, черную сетью исчезает куда-то, оставив за собой пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь. А Саша, дядя Якова, мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. «Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика», Он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. Белое всего легче красится, уж я знаю», — сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с кубовой, на меня налетел откуда-то цыганок, Вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из теней за моей работой, «Зови бабушку скорее!» И зловеще качая черной лохматой головой сказал мне, «Ну и попадет же тебе за это!» Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня, «Ах ты перемяк соленые уши, чтоб тебя приподнял, дошлепнула!» Потом устал уговаривать цыганка. «Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то. Уж я спрячу дело, а Вось обойдется как-нибудь». Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником. «Мне что, я не скажу. Глядите, со утка не наябедничал бы». «Я ему семишник дам», — сказала бабушка, уводя меня в дом. В субботу перед всенощной кто-то привел меня в кухню. Там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сене и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водой длинные прутья, мерил их, складывая один с другим и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала «Рад, мучитель!». Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом точно старенький нищий тянул «Простите, креста ради!». Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу. «Высеку, прощу!». сказал дедушка, пропуская длинный влажный пруд сквозь кулак. «Ну-ка, снимай штаны-то!» Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни ни ног бабушки, ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен, и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо. У меня тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье подмышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у так. Алексей, — позвал дед, — иди ближе, — «Ну, кому, говорю? Вот, гляди, как секут! Раз!» Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизнул. «Врешь, — сказал дед, — это не больно. А вот это больней!» И ударил так, что на теле сразу загорелась, спухла красная полоса, а брат протяжно завыл. «Не сладко?» Спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. «Не любишь? Это занаперсток!» Когда взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею. Падала рука, и я весь точно падал. Саша визжал страшно тонко, противно. «Не буду! Ведь я же сказал про скатерть! Ведь я сказал!» Спокойно, точно псалтыр читая, дед говорил. «Донос — не оправдание. Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!» Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав, «Лексей, не дам! Не дам, мой зверк!» Она стала бить ногой в дверь, призывая, «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, шиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик. «Привязывай! Убью!» Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела. «Папаша, не надо! Отдайте!» Дед засек меня до потери сознания. И несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон. Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и точно мне содрали кожу сердца. Оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой. Прежде всего, меня очень поразила ссора бабушки с матерью. В тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам и шипела. «Ты что, не отняла его, а? Испугалась я!» «Я такая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я старуха да не боюсь! Стыдись!» «Отстаньте, мамаша, тошно мне!» «Нет, не любишь ты его! Не жаль тебе, сироту!» Мать сказала тяжело и громко. «Я сама на всю жизнь сирота!» Потом они оба долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила. «Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом! Не могу, мамаша! Сил нет!» кровь ты моя, сердце мое!» – шептала бабушка. Я запомнил. Мать не сильная. Она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, Пощупал мне голову, холодной, как лед, рукою. «Здравствуй, сударь!» «Да ты ответь, не сердись!» «Ну, что ли?» Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем было раньше. Голова его беспокойно качалась, яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла два сахарных рожка, Яблоко и ветку синего изюма он положил все это на подушку к носу моему. — Вот видишь, я тебе гостинца принес. Нагнувшись, поцеловал меня в лоб, потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жестко рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметной на кривых птичьих ногтях. — Я тебя тогда перед того, брат, разгорячился очень, «Укусил ты меня, царапал, ну и я тоже рассердился. Однако не беда, что ты лишний перетерпел. В зачет пойдет, ты знай. Когда свой родной бьет, это не обида, а наука. Чужому не давайся, а свой ничего. Ты думаешь, меня не били? Меня у Леша так били, что ты этого и страшным страшном сне не увидишь». Меня так обижали, что подик сам Господь Бог глядел, плакал. А что вышло? Сирота, нищий матери сын. Я вот дошел до своего места. Старшиной цеховым сделан, начальник людям. Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко». Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне. «Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа по воде, я по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи». Накалит солнышко затылок-то, голова как чугун, кипит, А ты, согнувшись, в три погибели, косточки скрипят, идешь да идёшь, и пути не видать. Глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится. Эх, ма, Олеша, Лёша, помалкивай. идешь идешь, да излямки и вывалишься мордой в землю. И тому рад, стал быть, вся сила чисто вышла. Хоть отдыхай, хоть и сдыхай. Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа. Да так-то я трижды Волгу-Мать вымерил. От Симбирского до Рыбинска, от Саратова до Сюдова, до да Астрахань до Макарьева, до ярмарки. В это многие тысячи верст. А на четвертый год уж и Водолеевым пошел. показал хозяину разум свой. Говорил он и быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького сухого старичка в человека силы сказочной. Он один ведет против реки огромную серую баржу. Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду. Пел баском какие-то песни, Потом снова молодо прыгал на кровать и весь удивительный, еще более густо, крепко говорил. Но зато, Леша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигуля где-нибудь, под зеленой горой, поразложим разложим валочь костры, кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердешную песню, да как ступится грянет вся артель, аж мороз по коже дернет. И будто Волга вся быстрее пойдет. Так бы чай конем и встал на дыбы, до самых облаков. И всякое горе, как пыль по ветру. До того люди запивались, что бывало и каша вон из котла бежит. Тут кошевар полбу половником надо бить. Играй как хош, а дело помни. Несколько раз в дверь заглядывали. Звали его, но я просил, не уходи. Он усмехался, отмахивался от людей. «Погодите там!» — рассказывал он вплоть до вечера. И когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспомнить, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог. Посещение деда широко открыло дверь для всех. И с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня — Помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывал у меня бабушка. Она и спала на одной кровати со мной. Но самое яркое впечатление этих дней дал мне цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосы веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов. Горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады. «Ты глянь-ка», — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до да локти в красных рубцах. «Лон, как разнесло! Да еще хуже было! Зажило много!» Чуешь ли, как вошел дед в ярости, я вижу, запорит он тебя, так начал я руку эту подставлять. Ждал, переломится пруд, дедушка-то идет с другим, а тебя и утащат бабаня али мать. Ну, пруд не переломился, гибок, моченый, а все-таки тебе меньше попало, видишь, насколько». «Я брат жульковатый». Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку и, смеясь, говорил. «Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает чую. Беда, а он хлещет». Фыркой по лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела. Сразу близкий мне, детский простой. «Я сказал ему, что очень люблю его». Он незабвенно просто ответил, «Так ведь и я тебя тоже люблю, зато и боль принял, за любовь, а я стал бы за другого, за кого, наплевать мне». Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь. «Когда тебя вдруг горять сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было». киселем лежи. И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом. Ты это помни, это хорошо. Я спросил, разве еще сечь будут? А как же, спокойно сказал цыганок, конечно будут. Тебя, поди-ка, часто будут драть. За что? Уж дедушка сыщет. И снова озабоченно стал учить». Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу. Ну, тут лежит спокойно, мягко. А ежели он с оттяжкой сечет, ударит да к себе потянет лозину, чтоб кожу снять, так и ты веля телом к нему за лозой. Понимаешь, это легче. Подмигнув темным косым глазом, он сказал, «Я в этом деле умнее самого квартального. У меня, брат, из кожи хоть голится шеей». Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-Царевича, про Иванушку-дурачка. Глава третья. Когда я выздоровел, мне стало ясно, что цыганок занимает в доме особенное место. Дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою. Золотые руки у Иванка до его горой. Помените мое слово, немал человек растет. Дядья тоже обращались с Саганком ласково, дружески, и никогда не шутили с ним, как с мастером Григорием, которым они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое. То нагреют на огне ручки-ножниц, то воткнут в сиденье у стула гвоздь вверх острием, Или подложит полуслепому разноцветные куски материи. Он сошьет их в одну штуку, а дедушка ругает его за это. Однажды, когда он спал после обеда в кухне на палатах, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный, и серые бороды тускло смотрят два круглых пятна очков и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык. Они были неистощимы в таких выдумках. Но мастер все сносил молча, только крякал тихонько, да прежде, чем дотронуться до утяга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой. Даже за обедом, перед тем, как взять нож или вилку, он мусолил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин, и, странно скользнув по лбу, приподняв брови пропадала где то на голом черепе не помню как относился дед к этим забавам сыновей но бабушка грозила им кулаком и кричала бес рожи залыдни но и о цыганке за глаза дедья говорили сердито насмешливо порицали его работу ругали вором и лентяем я спросил бабушку от чего это Охотный, понятно, как всегда, она объяснила мне. «А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут. Вот они друг перед другом ихают его. Дескать, плохой работник. Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка. Останется с дедом. А дед свой нравный, Он и третью мастерскую с Иванкой завести может. дедьям ты это невыгодно будет, понял?» Она тихонько засмеялась. Хитрят всю богу на смех. Ну а дедушка хитрости эти видит, да нарочно дразнит Яшу с Мишей. «Куплю, — говорит Ивану, — рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали. Мне он самому нужен». И они сердятся. Им тоже не хочется. И денег жаль. Квитанция-то дорогая. Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказки. А про деловую жизнь семьи, о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя, она говорила, посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству. Я узнал от нее, что цыганок — подкидышь. Раннюю весной в дождливую ночь его нашли у ворот дома на лавке. «Лежит, в запон обернут», — задумчиво и таинственно сказала бабушка. «Ель попискивает, закоченел луж. «А зачем подкидывают детей?» «Молока у матери нет, кормить нечем. Вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то». Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок. «Бедность все, Леша, такая бывает бедность, что и говорить нельзя. И считается, что незамужняя девица не смеет родить, стыдно де. Дедушка хотел был Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила, говорила, возьмем, мол, себе. Это Бог нам послал в тех места, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено». Кабы все жили, целую улицу народу, восемнадцато домов. И, огляди, на четырнадцатом году замуж отдано, А к пятнадцати уж и родила, да вот полюбил Господь кровь мою, Все брал, да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно». Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпана черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый лесной мужик из Сергача. Крестя нежно-белую чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся. Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась, Иванке. уж больно люблю вас, маленьких. Ну и приняли его, окресили, вот он и живет, хорош. Я его вначале жуком звала, он бывало ужжал особенно. Совсем жук ползет и ужит на все горницы. Люби его, он простая душа. И я любил Ивана и удивлялся ему до немоты. По субботам, когда дед перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всеношной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нетяную упряжь, вырезывал из бумаги сани и по желтому чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал. «За Архиреем поехали!» Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял. «Мешок забыли! Монах бежит, тащит!» Связывал ножки таракана ниткой, насекомый ползло, тыкаясь с головой, А Ванька кричал, прихлопывая ладонями, «Дьячок из кабака к вечерней идет!» Он показывал мышат, Которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, Волоча за собой длинные хвосты, Смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, Носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно. «Мышь — умный житель, ласковый, его домовой очень любит. Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит». Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его дураком несколько раз кряду. Он очень опечалился — Обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом. «Знаю я, они уговорились, они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже». Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас, четверых взятых вместе. Но особенно он памятен мне в праздничные вечера». Когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой. Бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его. Волчком вертелся празднично одетый цыганок. Тихо боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков. Нянька Евгения, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка с хитрыми глазами и трубным голосом. Иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные скользкие люди, похожие на щук и на лимов. Все много пили, ели, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье. Дядя Яков любовно настраивал гитару, а, настроив, говорил всегда одни и те же слова. Нус, я начну-с». Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь. Круглое, беззаботное лицо его становилось сонным. Живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги. Его музыка требовала напряженной тишины. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и волну сердца выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого. Большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании. Особенно напряженно слушал Саша Михаилов. Он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол. И если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза». И все застывали, очарованные, только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи. Порой тут то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые точно копья. Дядя Яков все более цепенел. Казалось, он крепко спит, сцепив зубы. Только руки его живут отдельной жизнью. Изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над, темными, над темным голосником. Точно птица порхала и билась. Пальцы левые с неуловимой быстротой бегали по грифу. Выпивши он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню. «Быть бы, Якову, собакою, был бы, Яков, с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне!» По улице монахи не идет, на заборе ворона сидит. Ой, скучно мне. А за печку сверчок тарахтит, тараканы беспокоятся. Ой, скучно мне. Нищий вывесил портянки сушить, а другой нищий портянки украл. Ой, скучно мне. Да, ох, грустно мне. Я не выносил этой песни, и когда дядя запевал о нищих, Буйно плакал в невыносимой тоске. Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал. «Эх, кабы голос мне, пел бы я как господи!» Бабушка, вздыхая, говорила, «Будет тебе яше сердце надрывать, а ты бы, вонятка, поплясал!» Они не всегда исполняли просьбу ее сразу – Но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, силой отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное, и ухарски кричал «Прочь, грусть, тоска! Ванька, остановись!» Охарашиваясь, одергивая желтую рубаху, цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни. Его смуглые щеки краснели, и сконфужно улыбаясь, он просил Только почаще, Яков Васильевич. Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, На столе и в шкафу дребезжала посуда, А среди кухни огнем пылал цыганок, Реял коршуном, размахнув руки точно крылья, Незаметно передвигая ноги, гикнув, Приседал на пол и метался золотым стрижом, Освещая все вокруг блеском шелка. А шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился. Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда. — Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая. И пронзительно свистел, и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки. — Эх, ма, как бы не было мне жалко лаптей, убежал бы от жены от детей! Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало. Бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому. «Отца бы твоего, Алексей Максимович, сюда! Он бы другой огонь зажег! Радостный был мужик, утешный! Ты его помнишь ли?» «Нет. Ну? Бывал он да бабушка. Стой-ка, погоди!» Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом. Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок. Как бывало с Максимом, Саватеевым хаживала. Утешь!» «Что ты, Свет, что ты, сударь, Григорий Иванович!» Посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка, «Куда уж мне плясать, людей смешить только!» Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, скинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая, «А смейтесь, сина на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!» Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее. Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел в присядку кругом бабушки. Она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, и я фыркнул. Мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно. Не стучи, Иван, сказал мастер, усмехаясь. Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгения, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом. Всю неделю до субботы плела девка кружева, и стомилась работы, эх, просто чуть жива! Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно, остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй приветливой улыбкой. откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то, опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее. И вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее». Так буйно красиво и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности. А нянька Евгения гудела, как труба. Воскресенье от обедня до полуночи плясала. Ушла с улицы последней. Жаль, праздника мало. Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару. Все хвалили ее, а она поправляла волосы, говорила. «А вы, полночка, не видали вы настоящих-то плесуней. А вот у нас в балахне была девка одна. Уж и не помню, чья, как звали, так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости. Глядишь, бывал на нее, вот тебе и праздник, и боль ничего не надо. Завидовал я ей грешница. «Певцы да плюсуны, певцы да плюсуны — первые люди на миру», — строго сказала нянька Евгения, и начала петь что-то про царя Давида. А дядя Яков, обняв цыганка, говорил ему, «Тебе бы в трактирах плясать, с ума свел бы ты людей». «Мне голос иметь хочется», — жаловался цыганок. «Ежели бы голос Бог дал, десять лет я бы попел, а после хоть в монахи". Все пили водку, особенно много Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала, «Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь». Он отвечал солидно. «Пускай. Мне глаза больше не надобны. Все видел я. Пил он, не пьянее, но становился все более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца. Большого сердца был муж, дружок мой Максим Саватиич. Бабушка вздыхала, поддакивая. «Да, господне дитя!» Все было страшно интересно. Все держало меня в напряжении». и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть, и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой. Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу. «Что это такое? Что?» Вылон, обливаясь слезами, «Зачем это?» Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал. «Негодяй и подлец, разбитая душа!» Григорий рычал. «Ага, то-то вот!» А бабушка тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки. «Полная яша, Господь знает, чему учит!» А Выпивши, она становилась еще лучше. Темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила «Господи! Господи, как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!» Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни. Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал, и ругал, и бил себя. «Все бы тебе знать!» — неохотно против обыкновения сказала она. «Погоди, ран тебе торгаться в эти дела!» Это еще боли возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне. Смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал «Отстань! Отойди!» Вот я тебя в котел спущу, выкрышу. Мастер, стоя перед широкой низенькой печью, со вмазанными в нее тремя котлами, помешивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожного передника, пестрого, как риза-попа. Шипел в котлах окрашенной водой, Едкий пар густым облаком тянулся к двери. По двору носился сухой поземок. Мастер взглянул на меня из-под очков мутными красными глазами и грубо сказал Ивану. «Дров, аль не видишь?» А когда цыганок выбежал на двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе. Пой сюда!» Посадил на колени и, уткнувшись теплой мягкой бородой в щеку мне, памятно рассказал. «Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь». С Григорием просто как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под видит все насквозь. «Как забил?» — говорил он, не торопясь. «А так, ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головой и тискает, бьет. Зачем? А он, поди, сам не знает». И не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно. Может, зато бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширина брат хорошего не любит. Они ему завидуют, а принять не могут, истребляют. Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она все скажет, она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой. Хоть вино пьет, табак нюхает. Блаженный как бы. Ты держись за нее крепко. Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удрученный, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько. Ты не бойся его, он добрый. Ты гляди прямо в глаза ему, он это любит. Все было странно и волновало. Я не знал другой жизни. Но смутно помнил, что отец и мать жили не так. Были у них другие речи, другое веселье. Ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко. На улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало». и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихие, незаметные, они прибиты к земле, как пыль дождем. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряженным вниманием. Моя дружба с Иваном все росла. Бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около цыганка. Он все так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня. А на другой день, показывая пухшие пальцы, жаловался мне. «Нет, это все бестолку. Тебе не легче, а мне, гляди-ка вот. Больше я не стану, но у тебя...» и в следующий раз снова принимал ненужную боль. «Ты ведь не хотел. Не хотел, да вот сунул. Так уж как-то незаметно. Вскоре я узнал про цыганка нечто, еще больше поднявший мой интерес к нему и мою любовь. Каждую пятницу цыганок запрягал в широкие сани гнедого мериношарапа, шарапа любимца бабушки, хитрого озорняка и сластену, одевал короткие до колен полушубок, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленым кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лед на стеклах, заглядывали на улицу. «Не едет?» «Нет». Больше всех волновалась бабушка. «Эх, ма», — говорила она сыновьям и деду, — «погубите вы мне человека и лошадь погубите». «И как не стыдно вам, рожи бессовестные, а ли мало своего?» «Ох, неумные племя, жадюги, накажет вас Господь!» Дедушка хмуро ворчал. «Ну ладно, последний раз это...» Иногда цыганок возвращался только к полудню. Дедья, дедушка поспешно шли на двор, за ними, ожесточенно нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час». Выбегали дети, и начиналась веселая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов. Всего купил, как сказано было, спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз. «Все как надо!» — весело отзывался Иван, и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами. «Не бей, голец, за них деньги даны!» — строго кричал дед. «Сдачи есть?» «Нету». Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко. «Опять что-то много ты привез. Гляди, однако, не без денег ли покупал? У меня, чтобы не было этого». И уходил, быстро сморщив лицо. Дядя весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиной потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса посвистывали, одобрительно шумели. Ну, ловко отобрал. Дядя Михаил особенно восхищался. Пружинисто прыгал вокруг воза, принюхивался ко всему носом дятла. Вкусно чумокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза — Сухой, похожий на отца, но выше его ростом, и черный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыгана. — Тебе отец сколько дал? — Пять целковых. — А тут на пятнадцать. — А сколько ты потратил? — Четыре с гривной. — Стало быть, девять гривен в кармане? Видал, Яков, как деньги ростят. Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо. «Ты нам, Ванька, по косушке поставь!» — лениво говорил он. Бабушка распрягала коня. «Что, дядетка, что, котенок? Пошарить охота! Ну, побалуй, в забава!» Огромный шарап, взмахивая густой гривой, цапал ее белыми зубами за плечо, срывал шелковую головку с волос, заглядывал в лицо ей веселым глазом и, встряхивая и не с ресниц, тихонько ржал. «Хлебца просишь!» Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест. Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней. «Уж так баба нехорош, мерен, так умен!» «Поди прочь, не верти хвостом!» — крикнула бабушка, притопнув ногою. «Знаешь, что не люблю я тебя в этот день!» Она объяснила мне, что цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует... «Даст ему дед пятишницу. Он на три рубля купит, а на десять украдет». «Невесело», — говорила она, — «любит воровать баловник. Раз попробовал, ладно вышло». А дома посмеялись, похвалили за удачу. Он и взял воровство в обычай. А дедушка с до бедности горе досад отведал. Под старость жаден стал. Ему деньги дороже детей кровных. Он рад даровщине». «А Михайло с Яковом?» Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо. «Тут Леня дела кружева, а плела их слепая баба. Где уж нам узор разобрать? Вот поймают Иванку на воровстве, забью до смерти». И еще, помолчав, она тихонько сказала... Эхе, хе правил у нас много, а правды нет. На другой день я стал просить цыганка, чтобы он не воровал больше. А то тебя будут бить до смерти. Не достигнут, вывернусь, я ловкий, конь резвый», — сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. «Ведь я знаю, воровать нехорошо и опасно. Это я так себе от скуки. И денег я не коплю». Дядя твою за неделю ты все у меня выманет. Мне не жаль, берите, я сыт. Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько. Легкий ты, тонкий, а кости крепкие. силач будешь. Ты знаешь что? Учись на гитаре играть. Проси дядю Яку ей богу. Мал ты еще, вот не задача. Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь? Не знаю. А я всех Кошириных, кроме Бабани, не люблю. Пускай их демон любит. А меня? Ты не Коширин, ты Пешков. Другая кровь, другое племя. И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал. Эх, бы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожог бы я народ. Иди, брат, работать надо. Он спустил меня на пол, сыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной материи. Вскоре он погиб. Случилось это так. На дворе у ворот лежал прислонён к забору большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме. Тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном грязном дворе лишний. Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилой своей жены, и дал обед отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее. Этот день наступил в субботу, в начале зимы. Было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, Дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду. Меня оставили дома в наказание за какие-то грехи. Дедья в одинаковых черных полушубках приподняли крест с земли и встали под крылья. Григорий, какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо цыганка. Он пошатнулся, расставил ноги. «Не сдюжишь?» – спросил Григорий. Не знаю, тяжело будто. Дядя Михаил сердето закричал, отворяй ворота, слепой черт. А дядя Яков сказал, стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя. Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану. Гляди же, не перемогайся, пошли с Богом. Плешивая дура! крикнул дядя Михаил с улицы. Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли. Григорий Иванович, видя меня за руку в мастерскую, говорил, «Может, сегодня дедушка не посечет тебя?» Ласково глядит он. В мастерской, усадив меня на груду, приготовленной в краску шерсти, и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил, «Я, милый, 37 лет дедушку знаю». Вначале дело видел, и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были. Вместе это дело начали, придумали. Ох, умный дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее. Он только улыбнется, а самый премудрый человек уши в дураках мигает. «Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается. А надо на тебе все понимать». Сиротское житье трудное. Отец твой, Максим Саватеевич, козырь был, он все понимал. Зато дедушка не любил его, не признавал. Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный золотой огонь. Как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым на досках косой крыши. Сквозь мохнатые щели ее видны голубые ленты неба, Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор точно стеклянной пылью досыпан. На улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьется из труб дома, легкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая. Длинный костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и все учит меня». Гляди всем прямо в глаза. Собак на тебя бросится и ей тоже отстанет. Тяжелые очки надавили ему переносье. Конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин. Стойка, вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногой дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним. В кухне среди пола лежал цыганок вверх лицом. Широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, а другая на ноги. Лоб его странно светился. Брови высоко поднялись. Косые глаза пристально смотрели в черный потолок. Темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри. Из углов губ по щекам, на шею, на пол стекала кровь. Она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые. Они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт зре свою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу очень яркие». Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, цапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти. Нянька Евгения, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу. Иван не держал ее, свеча падала, кисточка огня тонула в крови. Нянька, подняв ее, оттирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающийся шепот. Он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери. Споткнулся он, каким-то серым голосом рассказал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали. Упал, а его и придавило, в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест». «Вы его и задавили», — глухо сказал Григорий. «Да, как же! Вы!» Кровь все текла под порогом, она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, цыганок мычал, как во сне, и таял, становился все более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него. Михайлов церковь погнал на лошади за отцом, — шептал дядя Яков. — А я на извозчика навалил его, да скорее сюда уж. Хорошо, что не сам я под камельт встал, а то вот бы. Нянька снова прикрепляла свечу к руке цыгана, капала на ладони ему воском и слезами. Григорий громко и грубо сказал. — Да ты в головах пол прилепи, чуваша! — И то! шапку сними с него! Нянька стянула с головы Ивана шапку, он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что цыганёк отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет «Фу, жарынь!». Так делал он, когда просыпался по воскресеньям после обеда. Но он не вставал, все таял. Солнце уже отошло от него, Светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уж не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и у ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые до сине-черные волосы. Желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы. Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая. «Голубчик ты мой, истребенок утешный!» Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжко ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей. Сбросив шубу на пол, дед закричал, «Сволочи! Какого вы парня зря извели? Ведь ему бы цены не было лет через пяток!» На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана. Я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядям маленьким красным кулаком, «Волки!» И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом, «Знаю я, он вам поперек глоток стоял. Эх, Ванюшечка, дурачок, что поделаешь, а? Что, говорю, поделаешь? Кони чужие, воз гнилые. Мать, не взлюбил нас Господь за последние годы, а, мать?» Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их, и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, и черная вся в черно-блестящем платье страшно выторщила глаза и сказала негромко «Вон, окаянные!» Все, кроме деда, высыпались из кухни. Цыганка похоронили незаметно, непамятно. Глава четвертая. Я лежу на широкой кровати, в четверо, окутан тяжелым одеялом. и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку к груди, другую неторопливо и нечасто крестясь. На дворе стреляет мороз. Зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные во льду стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит точно кованая. Темное платье шевелится, струится с плеч, расстелаясь по полу. Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул. «Ведь врешь, поди, разбойник, не спишь!» — тихонько говорит она. «Не спишь, мол, голуба душа!» «Ну-ка, давай одеяло!» Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки. Тогда она рычит. «А, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!» Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет. «Что, Редькин сын, съел комара?» Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится. Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк. Слушать их очень интересно. Бабушка подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме. Грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит». «Ты, Господи, сам знаешь, всякому хочется, что получше. Михаил-то старший, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему. И место там новое, неиспытанное, что будет неведомо. А отец он якобы больше любит. Али хорошо неровно-то детей любить. Упрям, старик, ты бы, Господи, вразумил его». Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему. наведи, ка ты, Господи, добрый сон на него, чтоб понять ему, как надобно детей это делить!» Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу и, снова выпрямившись, говорит внушительно. варварь улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала? Чем грешней других?» «Что это? Женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомини, Господи, Григория, глаза у него все хуже, ослепнет, по миру пойдет, нехорошо. Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет? О, Господи, Господи!» Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла. А «Что еще?» — вслух вспоминает она, приморщив брови. «Спаси, помилуй всех православных! Меня, дуру окаянную, прости! Ты знаешь, не со зла грешу, а по глупому разуму!» И глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно. «Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо!» «Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее». «Расскажи про Бога». Она говорила о нем особенно, очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя, приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь. Сидит Господь на холме. Среди луга райского, на престоле синий камни яхонта, под серебряными липами — А те липы цветут весь год кругом. Нет в раю ни зимы, ни осени, И цветы николи не вянут, Как и цветут неустанно, В радость угодникам Божьим. А около Господа ангелы летают во множестве, Как снег идет, али пчелы роятся, Алибы белые голуби летают с неба на землю, Да опять на небо, «И обо всем Богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин. Каждому ангел дан. Господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит, Алексей дедушки язык высунул, а Господь распорядится, но пускай старик посечет его. И так все про всех, и всем он воздает по делам. Кому горем... Кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь. Слава тебе, Господи, слава тебе. А он, милый, только улыбается им. Дескать, ладно уж. И сама она улыбается, покачивая головою. — Ты это видела? — Не видала. — А знаю, — отвечает она задумчиво. Говоря о Боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой. Лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы. «Богу увидеть человеку не дано, а слепнешь. Только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видел я. Они показываются, когда душа чиста. Стоял я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы. Видно сквозь них все, светлые-светлые, и крылья до полу кружевные, кисеиные. Ходят они кругом престола, и отцу Илье помогают старичку. Он поднимет ветхие руки, Богу молясь, А они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкал обо все и по скорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидала их, обмерла от радости, Сердце заныло, слезы катятся. О, хорошо было! Ой, Ленька, голуба душа, хорошо все у Бога, «И на небе, и на земле так хорошо!» «А у нас хорошо разве?» Осенив себя крестом, бабушка ответила, «Слава Пресвятой Богородице, все хорошо!» И Это меня смущало. Трудно было признать, что в доме все хорошо. Мне казалось, в нем живется хуже и хуже». Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки к груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно, «Господи, прибери меня! Уведи меня!» Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал, «Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет!» Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее. Я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом. Мастер, усмехаясь, в городу ответил. «Вот и ладно, и пойдем. А я буду оглашать в городе. Это вот Василий Каширина, цехового старшины внук от дочери. Занятно будет». Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на желтом лице ее вспухшие губы. Я спрашивал бабушку, дядя бьет ее? Вздыхая, она отвечала, бьет тихонько, анафима проклятый. Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он, а она кисель. И рассказывает, воодушевляясь. Все-таки теперь уж не бьют, так как бивали. Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет. А ведь раньше-то часами истязали. Меня дедушка одного бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет, устанет, отдохнув опять. И в вожжами, и всяко. За что? Не помню уж. А в гореть он меня избил до полусмерти, до пятеры суток есть не давал. Еле выжила тогда, а то еще... Это удивляло меня, да, не менее. Бабушка была вдвое крупнее деда и не верилась, что он может одолеть ее. «Разве он сильнее тебя?» «Не сильнее, а старше. Кроме того, муж. За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть». Интересно и приятно было видеть, как она оттирала пыль с икон, чистила ризы, Иконы были богаты в жемчугах, серебре и цветных каменьях по венчикам. Она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрела на нее и говорила умиленно. «Эх, милая личика!» Перекрестясь, целовала. Запылилася, окоптела. «Ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня голуба душа!» Письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякое отдельно стоит. Зовется это двенадцать праздников. В середине же Божья мать Феодоровская предобрая, а это вот не рыдай мне мати, зрящего гробе. Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина в куклы. Она нередко видала чертей. Во множестве и в одиночку. Иду как-то великим постом ночью мимо Рудольфова дома. Ночь лунная, молостная, вдруг вижу. Верхом на крыше около трубы сидит черный. Нагнул рогатую ту голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматает. Нюхает, да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестил его, да воскреснет Бог и расточаться в разе его, говорю». Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши во двор, расточился. Должно, скоромно варили Рудольфова в этот день, а он и нюхал, радуясь. Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря. Очень они любят озорство, совсем как малые дети. Вот однажды стирал я в бане, и дошло время до полуночи, вдруг... Дверд с каменки как отскочит. И посыпались оттуда они, мал мало меньше красненькие, зелененькие, черные, как тараканы. Я к двери, нет ходу, увязла средь бесов. Всю баню забили они, повернуться нельзя. Под ноги лезут, и дергают, сжали так, что и окститься не могу. Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все». Кружатся, озоруют, зубенки мышиные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячьи. Ох ты, батюшки, лишилась памяти ведь, а как воротилась в себя, свеча еле горит, корыта простыла, стирная на пол брошена, ах вы, думаю, раздуй вас горой. А Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту, и вдруг снова точно вспыхнет вся... А то проклятых видел я, это тоже ночью, зимой в юг была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала отца-то твоего, Яковда Михайла, в проруби в пруде хотели утопить. Но вот иду, только скувырнулась по тропе вниз, на дно, как засвистит, загикает по оврагу. Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой черт в красном колпаке колом торчит, правит ими. На облучок встал, а руки вытянул, держит вожи из скованных цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже все черти, свисят, кричат, колпаками машут. Да и то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти. И все они — люди, проклятые отцами-матерями. Такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. И это я, должно, свадьбу бесовскую видела. «Не верить бабушке нельзя?» Она говорит так просто, убедительно, но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу, князь бароню Ингалычеву, не бить, не грабить русских людей. Стихи про Алексея Божия Человека, про Ивана Воина, сказки о премудрой Василисе, о попе-козле и божьем крестнике. Страшны были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, о Тамане Разбойников, о Марии, грешнице Египетской, о печалях матери Разбойника. Сказок были и стихов она знала бесчисленно много. Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черных тараканов. Чувствую их даже на большом расстоянии от себя. Бывало разбудит меня ночью, шепчет: "Аляша, милый, таракан лезет, задави хрестораде. Сонный я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага. это не сразу и не всегда удавалось мне. Нет нигде, говорил я, а она лежала неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила. «Ой, есть! но ну, поищи, прошу тебя! Тот он, я уж знаю!» Она никогда не ошибалась. Я находил таракана где-нибудь далеко от кровати. «Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо!» И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь. «Если я не находил насекомое, она не могла уснуть!» Я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной мертвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет. «Около порога он! Под сундук пополз!» чего ты боишься тараканов?» Она резонно отвечала. «А непонятно мне, на что они? Ползают и ползают черные. Господь всякой тле свою задачу задал. Мокрица показывает, что в доме сырость». Лоб, значит, стены грязные. Вож нападает, нездоров будет человек. Все понятно. А эти? Кто знает, какая в них сила живет, на что они насылаются? Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал. — Ну, мать, посетил нас Господь! Горим! — Да что ты! — крикнула бабушка, скинувшись с пола, И оба тяжко топая бросились в темноту большой парадной комнаты. Евгения, снимай иконы. Наталья, одевай ребят. Строго крепким голосом командовала бабушка. Одет тихонько выл. И, -и, -и, -и, И я выбежал в кухню, окно во двор сверкало точно золотое, по полу текли скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обывая сапоги, прыгал на них точно точный мужглоподошвы и кричал. «Это Мишка поджог, поджог до да ушел! Ага!» «Цыц-пес!» — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал. Сквозь синие на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью вихрится кудрявый огонь. В тихие ночи красные цветы его цвели бездымно. Лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешаясь видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями». По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые, красные ленты. Среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба. Тихий треск, шелковый шелест бился в секла окна. Огонь все разрастался, мастерская, украшенной им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе». Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня». Оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки, накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая «Купорос, дураки, взорвет купорос!» «Григорий, держи ее!» — выл дедушка. «Ой, пропала!» Но бабушка уже вынурнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыльку поросного масла. — Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя кричала она. — Снимите с плечи-то! Горю! Аль не видно? Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопату в дверь в дверь мастерской большие комьи снега. Дядя прыгал около него с топором в руках, дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в, сок... Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь в бежавшим людям, говорила. «Амбар, соседи, отстаивайте! с огонь на амбар, на сеновал! Наше все до дотла горит, и ваша займется! Рубите крышу! Сено в сад!» Григорий, сверху бросай, что-то на землю ты мечешь. Яков, не суетись, давай-то пары людям, лопаты. Батюшки, соседи, беритесь дружней, бог вам на помощь. Она была так же интересна, как и пожар, освещаемый огнем, который словно ловил ее. Черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал шарап. Скидываясь на дыбы, подбрасывая деда, огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули, лошадь захрапела, уперлась передними ногами, дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув «Мать, держи!». Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом, конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. А ты не бойся, басом сказала бабушка, похлопывая его по шее, взяв повод, Аль, я тебя оставлю в страхе этом. Ох ты, мышонок! Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгения вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала: Василий Васильевич, Алексей нет! Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня. Крыша мастерской уже провалилась. Торчали в небе тонкие жерди стропил. Курясь дымом, сверкая золотом углей, внутри постройки своим воем и треском взрывались зеленые, синие красные вихри. Пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром. кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым. Странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз. Я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушки. «Уйди!» — крикнула она. «Задавят! Уйди!» На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя. «Раз... раздайсь!» Весело торопливо звенели колокольчики. Все было празднично, красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо. «Я кому говорю? Уйди!» Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня, только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали. Полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка. — Это кто, ты? Не спишь? Боишься? Не бойся, все уж кончилось. Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко. Дед вошел, остановился у порога и спросил. «Мать? Ой! Обожглась? Ничего!» Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька измазанной сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой. «Умылся бы!» — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом. Дед вздохнул. в Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает!» И, погладив ее по плечу, добавил, в зубы. «На краткое время, на час, отдает». Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился. Григорий рассчитать надо, это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. На крыльце Яшка сидит, плачет дурак. Пошла бы ты к нему». Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальце, а дед, не глядя на меня, тихо спросил. «Весь пожар видел? Сначала? Бабушка-то кака, старух ведь, бита, ломана, то-то же, эх вы!» Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил. «Боялся ты? Нет, и нечего бояться». Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол к рукомойнику и там, в темноте топнув ногой, громко сказал. «Пожар — глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца. Он дурак, а то вор. Вот как надо делать, и не будет пожаров. Ступай, спи. Чего сидишь?» Я ушел, но спать в эту ночь не удалось. Только что лег в постель... Меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой. Я снова бросился в кухню. Среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках. Свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел. «Мать! Яков! Что это?» Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре. Волною бился в потолок и стены размеренный, все более громкий, надсадный вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то. Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головой, точно астраханский верблюд. «Да ты затопи сначала печь-то!» — командовала бабушка. Он бросился за лучиной. Нащупал мою ногу и беспокойно крикнул. «Кто тут? Фу, испугал! Везде ты, где не надо!» «Что это делается? Тетка Наталья родит», — равнодушно сказал он, спрыгнув на пол. Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила. Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне ее. «Курить начинаю для глаз», — бабушка советует «нюхай». А я считаю, лучше курить. Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз на бедный огонь свечи. Ухо и щека его были измазаны сажей, а рубаха на боку изорвана. Я видел его ребра широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито. Почти половинка стекла вывалилась из-за И в дыру смотрел красный глаз, мокрый точно рано. Набивая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного. «Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет? Ишь, как стена и тетка. Забыли про нее. Она, слышь, еще в самом начале пожар корчиться стала, со испугу. Вот она, как трудно человека родить, а баб не уважают. Ты запомни, баб надо уважать, матерей то есть». Я дремал и присыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила. В уши лезли странные слова. Царские двери отворить надо. Дайте ей масло лампадного с ромом до да сажи. Полстакана масла, полстакана рому, да ложку столовую сажи. Дядя Михаила назойливо просил, пустите меня поглядеть. Он сидел на полу, растопырив ноги и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко. Я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дернул, и я упал, ударившись затылком. «Дурак!» — сказал я ему. Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною. «Расшибу печку!» Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами, на коленях у деда. Глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко. «Оправданий же нам нет никому». Над головой его ярко горела лампада. На столе среди комнаты свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро. Дед спросил, наклонясь ко мне, что болит. Все болело. Голова у меня была мокрая. Тело тяжелое, но не хотелось говорить об этом. Все кругом было так странно. Почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди, священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и еще много. Все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании и слушали плеск воды где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему, "Нака, ка отведи этого спать». Дядя поманил меня пальцем и пошел на цыпочках к двери бабушкиной комнаты. А когда я влез на кровать, он шепнул, «Умерла тетка-то Наталья». Это не удивило меня. Она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню, к столу. «А где бабушка?» «Там», — ответил дядя, махнув рукой, и ушел все так же на пальцах босых ног. Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица. В углу над сундуком висит платье бабушки. Я это знал, но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь, хотелось выскочить из перина и бежать. Было жарко, Душил густой тяжкий запах, напоминая, как умирал цыганок, и по полу растекались ручьи крови. В голове или сердце росла какая-то опухоль. Все, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало. Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною,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 с маленькой уютной комнаткой на чердаке и с садом, который опускался во враг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка. «Розок-то!» — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам. «Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они и годятся!» Весь дом был тесно набит,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 «Против ушей, сударь моя, надо чаще в бане мыться. Мятным паром надо париться, А коли вошь подкожная, берите гусиного сала, чистейшего столовую ложку, чайную сулимы, три капли веских ртути. Разотрите все это семь раз на блюдце черепочком фаянсовым и мажьте. Ежели деревянной ложкой али кости будете тереть, ртуть пропадет». «Меди серебра не допускайте, вредно!» Иногда она задумчиво советовала. «А вы, матушка, в печоры к у схимнику сходите. Не умею я ответить вам». Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть сон Богородицы, чтобы женщины заучивали его на счастье, давала хозяйственные советы». Огурец сам скажет, когда его солить пора. И Ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрен был, разъярился. Квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разное.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 Дедушка-то вон какой громотей едучий, а меня не умудрила Богородица. Я открывала передо мной еще кусок своей жизни. Я ведь тоже сиротой росла. Матушка моя обобылка была, увечный человек. Еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна, да бог себе и перебила. Плечо ушибло тоже. С того у нее рука правая, самонужная, отсохла. А была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она баром не надобно, и дали они ей вольную. живи как сама знаешь, а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру за милостью к людям. А в та пора люди-то богаче жили, добрее были. Славные балахонские плотники до да кружевницы — все на показ народ. Ходим, бывало мы с ней, с матушкой зимой осенью по городу, А как Гаврил Архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, так мы подальше, куда глаза поведут. В Мурме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по Тихой Оке. А Весной-то до да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная, Пресвятая Богородица цветами осыпала поля. Тут тебе радость, Тут ли сердцу простор. А матушка-то бывало Прикроет синие глаза, Да как заведет песню На великую высоту. Голосок у нее не силен был, А звонок, и все кругом Будто задремлет, Не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить. А как минуло мне девять лет, Зазорно стала матушке По миру водить меня. засадилась она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 Чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам. Ну-ка, Акуля, встряхни каклюшки? А я и рада, мне праздник. Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке сама от не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я. Ты, мол, матушка, бросая по миру собирать, теперь я тебя одна сама прокормлю. А она мне. Молчи-ка, знай, это тебе на копится. Тот вскоре и дедушка насунулся. Заметный парень был. Двадцать два года, а уж водовлив. Высмотрела меня мать его. Видит, работница я. Нищего человека дочь, значит, смирной буду. Ну...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 Мы с бабушкой пили чай в комнате деда. Он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем и ежеминутно, натирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые ушки. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя. А «Что мне сахару не даешь?» — капризным тоном баловного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо. «С медом пей, и это тебе лучше!» А задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил. «Ты гляди, не помереть бы мне!» «Не бойся, догляжу. Да гляжу! То-то! Теперь помереть это будет, как бы вовсе не жил!» Все прахом пойдет. А ты не говори, лежи, нема. С минут он молчал, закрыв глаза, почмокивая темными губами, и вдруг точно уколотый встряхивался, соображал вслух. Яшку с Мишкой женить надо как можно скорей. Может, жены да новые дети попридержат их, а? И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты.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 «Буки» — «Попал» — «Это» — «Веди» — «Врёшь» — «Ас» — «Гляди» — «Глаголь» — «Добро» — «Есть» — что? Добро. Попал. «Это» — «Добро» — «Попал» — «Это» — «Глаголь» — «Верно» — «А это» — «Ас» — «Вступилась бабушка» — «Лежал бы ты, отец, смирно» — «Стой, молчи» — «Это мне впору» — «А то меня мысли одолевают» Валя, Алексей» —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 На горке мальчишки за врага начинали метать у меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же. Бырь пришел! кричали они, завиди меня и поспешно вооружаясь. Лупи его! Я не знал, что такое бырь, и прозвище не обижало меня. Но было приятно отбиваться одному против у многих. Приятно видеть, когда метка, брошенный тобой камень, заставляет врага бежать прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно. Грамота давалась мне легко, а дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сёк, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего. Становясь взрослей и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался, да замахивался на меня.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 «Буки, люди, ас, лабла бла, живе, и же, же, блаже, наш ер блажен», — выговаривал я, водя указка по странице и от скуки спрашивал. «Блажен муж — это дядя Яков? Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто есть блажен муж», — сердит и говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка, и почти никогда не ошибался».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 Ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза, «Побасинки любишь, а псалтырь не любишь». Но я подозревал, что он и сам любит Побасинки больше псалтыря. Он знал его почти весь на память, прочитывая по обету каждый вечер перед сном, кофизму, вслух и так, как дички в церкви читают часослов. Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне».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 Офицер был длинный, худущий, кости до да кожа. В салопе бабьим ходил, так солоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница. Мать моя тихонько пиво варила, продавала, так он купит, напьется и песни поет. Выучился по-нашему, лопочет бывало. «Ваша сторона нет белой, он черный, злой». «Плохо говорил, а понять можно, и верно это». Верховые края наши не неласковы, ничто по Волге теплей земля, а по заказ Пимбуты вовсе снегу не бывает. В это можно поверить, ни в Евангелии, ни в Деньях, ни того, паче в псалтыре про снег, про зим не упоминается. А места жития Христова в той стороне. Вот, псалтырь, кончим, начну я с тобой Евангелие читать».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 А барин-то из лобаз на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Селеща была у него не женская, до двадцати годов меня за волосы трясла очень легко, а в двадцать годов я сам неплох был. Одинщик этот, Мирон, лошадей любил, ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить. Сначала боялись, испортит враг. А после сами мужики стали звать его «Айда, Мирон». Он усмехнется, наклонит голову и быком идёт. Рыжий был даже до красна, носатый, толстогубый, очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их. После здесь в Нижнем Коновалом был, да сошёл с ума, и забили его пожарный до смерти. А офицер к весне чахнуть начал.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 А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в муром на богомоле ходили? В каком бишь от году? Подумав, дед обстоятельно отвечал. Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда олончан ловили по лесам. А верно, еще боялись мы их. То-то. Я спрашивал, кто такие олунчане и от чего они бегали по лесам. Дед не очень охотно объяснял.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 кому то Тихона, на другой день после Кристины погнали. — И пропал, — вздыхает бабушка, — и пропал, да. С того года, Боже, благостанье, как вода на плод, в дом нам потекла. Эх, Варвара, а ты полный, отец. Он сердился, хмурился. — Чего полный? — Не удались, дети-то, с кое стороны не взгляни на них. Куда скок сил наш пошла? Мы с тобой думали, в лукошко кладем. А господь вот вложил в руки нам худое решето. Он скрикивал и точно обожженный бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком. — А все ты потакала им, татем подтатчица, ты ведьма! В горестном возбуждении, доходя до слезливого воя, совался в угол к образам, бился размаху в сухую гулкую грудь,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 Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно. Я вскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске. Глава шестая. Снова началось что-то кошмарное.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 «Это вы все хотите Варваре на преданность сапать, Надька!» Он сунул кукиш под нос дяде. Тот обиженно отскочил. «Тятенька, от при чем? Ты? Знаю я тебя!» Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф. «Я же защитить вас приехал!» «Ну!» — насмешливо воскликнул дед. «Это хорошо, спасибо, сынок!» «Мать, дай-ка слесе этой чего-нибудь в руку! Кочергу хош, что ли, утюг!» «А ты, Яков Васильев, как вломится брат, бей его в мою голову!» Дядя сунул руки в карман и отошел в угол. «Коле, вы мне не верите?» «Верю!» — крикнул дед, топнув ногой. «Нет, всякому зверю поверю! Собаке ежу, а тебе погожу!» «Знаю, ты его напоил, ты научил!»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 Не прикрыть тебе души, алчная, всем добром земли наготу твою». И мать отвечает ей словами князь барни-разбойницы. «Ты прости, Пресвятая Богородица, пожалей мою душеньку грешную. Не себя ради мир я грабила, а ведь ради сына единого». И Богородица, добрый как бабушка, простит ее, скажет. «Эх ты, Марьюшка, кровь татарская!» ой ты зла беда христианская, айди по по своем пути, и стезя твоя, и слеза твоя, да не тронь хоть народа-то русского, по лесам ходи, да мордву зари, по степям ходи, калмы кагани. Вспоминайте сказки, я живу как во сне, меня будет топот, возня, рев внизу, в сенях, на дворе,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 Пугающая. И вдруг все сотрется, все замолчат, исчезнут. У порога на сундуке сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша. Я стою перед ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмы: «Господи, аль не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих! Господи, помилуй!»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 Дед темный и немой стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его добро. Бабушка бегла где-то по двору, невидимой в темноте, и умоляюще взывала. «Миша, что ты делаешь? Миша!» Из сада в ответ ей летела идиотская гнусная русская ругань, смысл которой должно быть недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее. «За бабушкой не угнаться в эти часы!»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 Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче. «Пускай убьет!» За окном рычала, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну. Бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела –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 Дядя ломал дверь усердно и успешно, она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли. Нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякующим голосом. «По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо!» Рядом с дверью в стене было маленькое окошко. Только голову просунуть. Дядя уже вышиб стекло из него И оно, утыканное осколками, чернело точно выбитый глаз. Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая, ею, закричала: Миша, Христа ради уйди, изувечу тебя, уйди! Он ударил ее колом по руке, было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое.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 неся в руке какой-то гремящий узелок. Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть. Я подскочил к ней и заорался всего силу. «Пошла вон!» Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак. Глава седьмая Я очень рано понял, что у деда один бог, а у бабушки другой. Бывало, проснется бабушка, долго сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шепотом, чтобы не разбудить меня. А «Пострели вас, колтун вам окаянные!» Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая и, не смыв раздражения с большого измятого сном лица, встает перед иконами. Вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее. Выпрямив сутулую спину, скинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божией Матери, она широко истово крестилась и шумно-горячо шептала, «Богородица Превославная, подай милости Твоей на грядущий день, матушка!» Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячей и умиленнее. Радости источник, красавец, причистая, яблонь яблонево цвету. Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием. Сердечушка мое чистое, небесное, защита моя и покров, солнышко золотое, мать Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря». С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки. «Иисусе Христе, Сыне Божий, буди милости в камне, грешнице, матери твоей ради!» Всегда ее молитва была Акафистом, хвалою, искренней и простодушной. Утром она молилась недолго. Нужно было ставить самовар. Прислугу дед уже не держал. Если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго, сердито ругался». Иногда он, проснувшись раньше бабушки, ходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое время ее шепот, презрительно кривя тонкие темные губы, а за чаем ворчал. «Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться! А ты все свое бормочешь, еретица, как только терпит тебя Господь!» «Он поймет», — уверенно отвечала бабушка. Ему что ни говори, он разберет. Чуваша проклятая, эх вы! Ее бог был весь день с нею. Она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все. Люди, собаки, птицы, пчелы и травы. Он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок». Однажды балованный кот Кабачицы, хитрый сластеный подхалим, дымчатый золотоглазый любимец всего двора, притащил из сада скворца. Бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота. «Бога ты не боишься, злодей подлый!» Кабачицы дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них. «Думаете, скоты бога не понимают? Всякая тварь понимает это!» «Не хуже вас, безжалостные!» Запрягая ожиревшего унылого шарапа, она беседовала с ним. «Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты!» Конь вздыхал, мотая головою. И все-таки имя Божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать. Однажды кабачица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в нее морковью. — Ну и дуровы, сударня моя, — спокойно сказал ей бабушка. а я жестоко обиделся и решить отомстить злодейке. Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз. По наблюдениям моим над междуусобицами жителей, я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур, Или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в катки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек. Но все это мне не нравилось. Нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное. Я придумал. Подстерег, когда кабачица спустилась в погреб, закрыл над ней творила, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а, поняв, нашлепала меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала плененную кабачицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору. «Я от тебя!» — погрозила мне кабачица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила. «Это ты зачем сделал?» «Она в тебя морковью кинула». «Значит, это ты из-за меня? Так. Вот я тебя, брондахлыст, мышем в подпечек суну, ты очнешься. Какой защитник, взгляньте на пузырь, а то сейчас лопнет. Вот скажу дедушке, он тебе ко что спустит. Ступай на чердак, учи книгу». Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова. «Вот что, Ленька, голуба душа, ты закажи себе это, в делах взрослых не путайся. Взрослые люди порчены, они богом испытаны, а ты еще нет. И живи детским разумом, жди, когда Господь твоего сердца коснется, дело твое тебе укажет, но тропу твою приведет, понял? А кто в чем виноват, это дело не твое». «Господу судите и наказывать, ему, а не нам!» Она помолчала, понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила, «Да поди-ка и сам от Господня всегда в силе понять, где чья вина!» «Разве Бог не все знает?» — спросил я, удивленный. А она тихонько, печально ответила, «Кабы все-то знал, так бы много выпаде люди-то не делали бы!» «Он, чай, батюшка, глядит, глядит с небесита на землю, на всех нас, да в минуту как вас плачет, да как возрыдает. Люди вы мои, люди милые мои люди, ох, как мне вас жалко!» Она сама заплакала и, не оттирая мокрых щек, отошла в угол молиться. С той поры ее Бог стал еще ближе и понятнее мне. Дед... Поучая меня тоже говорил, что Бог существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка. Утром, перед тем, как встать в угол к образам, он долго умывался. Потом, аккуратно одетый, тщательно причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев в себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу. С минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом прямой и тонкий внушительно говорил «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина. Даже мухи жужжат осторожнее. Он стоит, взернув голову, брови у него приподняты, ощетинились, а золотистая борода торчит горизонтально. Он читает молитвы твердо, точно отвечая урок. Голос его звучит внятно и требовательно. «Напрасно судья прийдет, и кое-го день я обнажаться!» Не шибко бьет себя по груди кулаком, и настойчиво просит. «Тебе единому согреших отврати лице твое от грех моих!» Читает верую, отчеканивая слова, правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве. Весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится все тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий. «Врача, родшая, у врачу души моей я многолетние страсти, стена не от сердца приношу тебе непрестанно, у сердцу и владычице!» Он громко взывает со слезами на зеленых глазах. Вера же вместо дел да мне, Боже мой! Да не взыщащий дел отнюдь оправдывающих мя! Теперь он крестится часто. Судорожно кивает головою, точно бодаясь. Голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился как еврей. Уже самовар давно фыркает на столе. По комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом. Есть хочется... Бабушка хмуро прислонилась к притолке и вздыхает, опустив глаза в пол. В окно из сада смотрит веселое солнце. На деревьях жемчугами сверкает роса. Утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками. А дед все еще молится, качается, взвизгивает. «Погаси пламень страстей моих, я нищ есть и окаянин!» Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий. Знаю и напряженно слежу, не ошибётся ли дед, не пропустит ли хоть слово. Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадные чувства. Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке. — Здравствуйте. Мы кланялись и, наконец, садились за стол. Тут я говорил деду. — А ты сегодня давлеет пропустил. — Врешь. Беспокойно и недоверчиво спрашивает он: "Уж пропустил? Надо на то вер моя давлеет вместо всех, а ты не сказал давлеет». Нак вот", восклицал он, виновато мигая глазами. Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, но пока, видя его смущенным, я торжествую. Однажды бабушка шутливо сказала, «А скучно поди-ка Богу-то слушать моление, твое, отец. Всегда ты твердишь одно да все то же». «Чего это?» — зловеще притянул он. «Чего ты мочишь?» «Говорю, от своей то души не словечко Господу не подаришь ты никогда, сколько я не слышу». Он побагровел. Затрясся И подпрыгнув на стуле Бросил блюдечко в голову ей Бросил и завизжал как пила на сучке Вон старая ведьма Рассказывая мне О необоримой силе Божьей, Он всегда и прежде всего Подчеркивал его жестокость Вот согрешили люди И потоплены Еще согрешили и сожжены Разрушены города их Вот Бог наказал людей Голодом и мором И всегда он, меч над землею, бич грешником. Всяк, нарушающий непослушанием законы Божии, наказан будет горем и погибелью. Постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он. Мне было трудно поверить в жестокость Бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не перед Богом, а пред Ним. И я откровенно спрашивал его, Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя, а он также откровенно отвечал: ну, конечно, еще б не слушался ты. А как же, бабушка? Ты ей старой дуре, не верь, строго учил он. Она смолду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела. Отвечай мне, сколько есть чинов ангельских? Я отвечал и спрашивал: А кто такие чиновники? «Эк, тебя мотает усмехался он пряча глаза и поживав губами объяснял неохотно это бог не касаемо чиновники это человеческое чиновник суть законает он законы жрет». какие законы законы «Это значит обычаи». «Веселее и охотнее», — говорил старик, поблескивая умными колючими глазами. «Живут люди, живут и согласятся. Вот это к лучше всего. Это мы и возьмем себе за обычай. Поставим правилом, законом». «Примерно, ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке». «Ну, вот уговор этот и есть закон». «А чиновники?» А чиновник Азернику подобен, придет и все законы порушит. «Зачем?» «Ну, этого тебе не понять», — строго нахмурясь, — говорит он и снова внушает. «Над всеми делами людей Господь. Люди хотят одного, а он другого. Все человечье непрочно, дунет Господь, и все в опрах, в пыль. У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался». А он, дядя Яков, поет «Светлые ангелы — божьи чины, а чиновники — холопи сатаны». Дед приподнял ладони бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали, я понял, что он внутренно смеется. «Связать бы вас с Яшкой по ноге, допустить да по воде», — сказал он. «Песен этих не ему петь, не тебе слушать не надобно. «Это кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками!» И, задумавшись, устремив глаз куда-то через меня, он тихонько тянул. «Эх вы!» Но, ставя бога грозно высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела. Его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра. хотя они тоже были очень добрые и близкие людям. Ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики. Они свергали идолов, спорили с римскими царями и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу. Иногда дед мечтал, помог бы Господь продать домишко этот, хоть с пить устами пользы, «Отслужил бы я молебен Николе-угоднику». Бабушка, посмеиваясь говорила мне, «Так ему, старому дураку, Николы станет дома продавать. Нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то». У меня долго хранились дедовы-святцы с разными надписями его рукою. В них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами. «Избавили от беды милостивицы. Я помню ту беду. Заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься расставщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но все кончилось благополучно. Дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова. Перед ужином он читал со мной псалтырь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина. А поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые покаянные слова. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодоровитый бессмертный царю, и соблюди нас от всякого мечтания. Господи, покромия от человек некоторых, дождь мне слеза и память смертную. А бабушка нередко говаривала: «Ой, как сегодня устал я! Уж, видно, не помолясь, лягу!» Дед водил меня в церковь. По субботам — ко всеночной, по праздникам — к поздней обидне. Я и храме разделял, когда какому богу молится. Все, что читает священник и это дедову богу, а певчи поют всегда бабушкину. Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу. Но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь. Он не любил никого, следил за всем строгим оком. Он прежде всего искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать». В те дни мысли и чувства о Боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни. Все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая вращение и грусть. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня. Бог бабушки — такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос, как же этот дед не видит доброго Бога. Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня. Я точно хмелела от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищ у меня не заводилось. Соседские ребятишки относились ко мне враждебно. Мне не нравилось, что они зовут меня Кошириным, А они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу. «Кощей Коширина внучонок, вышел, глядите! Валяй его!» И начиналась драка. Был я не по годам силен и в бою ловок. Это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванной, в пыли. Бабушка встречала меня испуганно, соболезную. «Что, Редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а?» «Как я тебя начну с руки на руку?» Мыло мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала. «Ну что ты все дерешься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож. Без стыдник. Вот скажу дедушке, чтобы он не выпускал тебя». Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал и мычал. «Опять с медалями. Ты у меня, Анника, воин. Не смей на улицу бегать, слышишь?» Меня и не тянула улица, если на ней было тихо. Но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на деда в запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав. Жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства». Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Гошей, смерть в кармане. Это был высокий, сухой и копченый человек в тяжелом тулупе из овчины с жесткими волосами на костлявом заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь и молча упорно смотрел в землю под ноги себе». Его чугунное лицо с маленькими грустными глазами внушало мне боязливое почтение. Думалось, что этот человек занят серьезным делом. Он чего-то ищет, и мешать ему не надобно. Мальчишки бежали за ним, лукая камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов. Но вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке... Поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся. Игоша, смерть в кармане! Игош, куда идешь? Гляди, смерть в кармане!» — кричат мальчишки. Он хватался рукой за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, убормотал ругательство. Ругался он всегда одними теми же тремя погаными словами. В этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая, длинный тулуп мешал ему бежать. Он падал на колени, упираясь в землю черными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли. Другим и, может быть, еще более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка. Останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то в бок. «Подайте, Христа ради, слепому, убогому!» А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного. Насквозь прокрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слыхал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке. «Григорий ходит по улице». «Ну!» — беспокоен и жалостно восклицала она. Нака, беги, подай ему». И отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно. Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил, где я. Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему. Было нестерпимо стыдно пред ним, и я знал, что бабушке тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории. Проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял ее руку. «Ты что ж бегаешь от него?» – тихо спросила она. «Он тебя любит. Он хороший ведь». «А чего дедушка не кормит его?» – спросил я. «Дедушка-то?» Она остановилась, прижала меня к себе и почти шепотом пророчески сказала. «Помяни мое слово, горестно накажет нас Господь за этого человека. Накажет!» Она не ошиблась. Лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами. «Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы, эх вы!» Прежнего от него только осталось, что это горькая, тягучая, волнующая душу, эх вы! Кроме Гоши и Григория Ивановича, меня давила, изгоняя с улицы распутная баба Ворониха. Она появлялась в празднике, огромная, растрепанная, пьяная. Шла на какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась как туча и орала похабной песни. Все встречные прятались от нее, заходя в ворота домов, за углы, в лавки. Она точно мела улицу. Лицо у нее было почти синее, надуто, как пузырь, большие серые глаза страшные, насмешливо вытрящены, а иногда она выла, плакала. «Деточки мои, где вы?» Я спрашивал бабушку, что это? «Нельзя тебе знать», — ответила она угрюмо, но все-таки рассказала кратко. Был у этой женщины муж, чиновник Воронов. Захотелось ему получить другой, высокий чин. Он и продал жену начальнику своему, а тот ее увез куда-то, и два года она дома не жила. А когда воротилась, дети ее, мальчик и девочка, померли уже. Муж проиграл казенные деньги и сидел в тюрьме. И вот с горя женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздник к вечеру ее забирает полиция. Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего. Скворцу, отнятому ей у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила ее говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна, большой такой, добрый зверь, и густым голосом твердит переимчивый черный, как уголь птицы. «Ну, проси, скворушки, кашки!» Скворец, скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает твою собаке, а человече речь не дается ему. «Да ты не балуй!» — серьезно говорит ему бабушка. «Ты говори, скворушки — кашки!» Черные обезьяны в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки. Старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит: Я тебя, шельму, знаю. Притворяшка, ты! Все можешь, все умеешь. И ведь выучила скворца. кварца. Через некоторое время он довольно ясно просил каши. А завидя бабушку, тянул что-то похожее на здравствуй. Сначала он висел в комнате деда. Но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку. Дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув исковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает. «Тю-тю-тю-ирь! Тю-ирь! Тю-ирь! Тю тю тю Деду показалось обидным это. Однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо. «Убери его, дьявола! Убью!» Много было интересного в доме, много забавного, но порой меня душила неотразимая тоска, ведь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой темной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумёртвый. Глава восьмая. Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой по канатной улице. немощная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков. Новый дом был нарядней, милее прежнего. Его фасад покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской. На нем ярко светились голубые ставни трех окон и одинарная решетчатая ставня чердачного окна. Крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой и приятно запутанный. А В одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня, в другом была большая, довольно глубокая яма. Она заросла бурьяном. а из него торчали толстые головни, остатки прежней сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа – постройки Бетлинга. В глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровны, а бабы толстой, красной, шумной, похожи на колокол. Ее домик, осевший в землю, темный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковыренное глубокими оврагами, с тяжелой синей тучи леса вдали. По полю целый день двигались, бегали солдаты, в косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков. Весь дом был тесно набит невиданными мною людями. В передней половине жил военный из татар с маленькой круглой женою. Она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким звонким голосом пела чаще других задорную песню. «Одна любить не рада, искать другую надо. Умей ее найти, и ждет тебя награда на верном всем пути. О, салаткая награда!» Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным собачьим звуком. ух у ух, ух, ух. В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков. Маленький сивый дядя Петр, немой племянник его степа, Гладкий и литой парень с лицом, похожим на поднос красной меди, и невеселый, длинный татарин Валей, денщик. Все это были люди новые, богатые, незнакомые для меня. Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе на хлебник хорошее дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную в два окна, в сад и на двор. Это был худощавый, сутулый человек с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами в очках. Был он молчалив, незаметен, и когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал «Хорошее дело!». Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза. «Ленька, кричи «хорошее дело!» чай пить!» А «Вы ли хорошее дело, что мало кушаете?» Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами, незнакомыми мне гражданской печати. Всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал... обжигал пальцы и торопливо дул на них. Подходил, спотыкаясь к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно. Видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру. Видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради. Очки его блестят холодно и синевато, как льдины. Колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство. Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу. Но меня как будто не видел, и это очень обижало». Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем. Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет. Но он был беден. Над воротником его куртки торчал измятый грязный ворот рубахи, штаны в пятнах и заплатах, на босых ногах стоптанные туфли. Бедные не страшны, не опасны. А в это меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное со стороны деда. Никто в доме не любил хорошее дело. Все говорили о нем, посмеиваясь. Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного вызвала его меловой нос. Дядя Петр аптекарем и колдуном, дед чернокнижником фармазоном. «Чего он делает?» – спросил я бабушку. Она строго окликнулась. «Не твое дело. Молчи, знай». Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил едва скрывая волнения. «Ты чего делаешь?» Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал «Вылезай». То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и, наконец, спросил негромко «Ты откуда?» «Это было странно. Я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него. Я ответил «Здешний внук». «Ага, да», — сказал он, осматривая свой палец и замолчал. Тогда я счел нужным пояснить ему. «Я не Каширин, а Пешков». «Пешков?» — неверно повторил он. «Хорошее дело!» Отодвинув меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал. «А ну, сиди смирно!» и Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпелем кусок меди, зажатый в тиски. На картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой как соль, облил чем-то из темной бутылки, в чашке зашипело, Задымилась, едкий запах бросился в нос мне. Я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил. «Скверно пахнет?» «Да». «То-то же, это, брат, весьма хорошо». «Чем хвастается?» Подумалось мне, и я строго сказал. «Если скверно, так уж нехорошо». «Ну», — воскликнул он, подмигивая, — «это, брат, не всегда, однако». «А ты в бабки играешь?» козные? В козные, да. Играю. Хочешь, налиток сделаю? Хорошая битка будет». «Хочу. Неси давай бабку». Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал, «Я тебе налиток сделаю, а ты за это не ходи ко мне, хорошо?» «Это меня прижестоко обидело. Я и так не приду никогда». Обиженный я ушел в сад. Там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь. Осень была, уже давно начался листопад. «Ну-ка, подстригай малину», — сказал дед, подавая мне ножницы. Я спросил его, «хорошее дело чего строит?» «Горницу портит», — сердит, ответил он. «Пол прожег, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему, съезжал бы». «Так и надо», — согласился я, принимаясь остригать сухие лазы малиника. но я поспешил. Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей — извозчиков, денщика. Часто являлась бойкой Петровна. Иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу около печи неподвижно и немотно торчал хорошее дело. Немой Степа играл с татарином в карты. Валий хлопал ему по широкому носу немного и приговаривал "Аж шайтан аж шайтан Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенья, семечки в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь. Пожалуйте, ка милостью покушайте», — ласково просил он. А когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою темную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком. Петровна приносила вишневую наливку в бутылке, веселой барыне, орехи и конфеты. Начинался пир горой, любимая бабушкина удовольствие. Спустя некоторое время после того, как хорошее дело предложил мне взятку за то, чтобы я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьими стену. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все были как-то особенно мило-тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше. Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклоняясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы. «Уж это всегда, если она была в ударе», — она забиралась на печь, объясняя. «Мне сверху надо говорить, сверху-то лучше». Я поместил сунок ее на широком приступке почти над головой хорошего дела. Бабушка сказывала хорошую историю при Ивана Воина и Мирона Отшельника. Мерно лились сочные, веские слова. «Жил-был злой воевода Гордеон». Черная душа, совесть каменная, Правду он гнал, а людей стязал, а Жил во зле, словно сыч в дупле. Пуще же всего не взлюбил гордион Старца Мирона Отшельника, Тихого правды защитника, Миру добродей бесстрашного. Клича твоего доверного да слугу, Храброго Иванушку воина. поть Иванка, убей старика!» Старчише Мирона Кичливого. «Подь до да сруби ему голову, подхвати его за севу бороду, принеси мне, я собак прокормлю». «Пошел Иван, послушался». «Идет Иван, — горько думает, — не сам иду, нужда ведет, знать такая мне доля от Господа». Спрятал в острый меч Иван под полу, пришел, поклонился отшельнику. «Все ли ты здоров, честной старичок? Как тебя, старца, Господь милует!» Тут прозорливец усмехается, Мудрыми устами говорит ему, «Полно-ка, Иванушка, правду-то скрывать! Господу Богу все ведомо, Зло и доброе в его руке! Знаю ведь, по что ты пришел ко мне! Стыдно Иванке предотшельником, А и боязно Ивану ослушаться!» Вынул он меч из кожаных ножен, Вытер железо широкой полой. «Я, Баломирон, не хотел тебя убить, так, чтоб ты и меча не видал. Ну а теперь молись Господу, молись ты ему в не раз. За себя, за меня, за весь род людской. А после я тебе срублю голову». Встал на коленке старец Мирон. Встал он тихонько под дубок молодой. Дуб перед ним преклоняется. Старец говорит, улыбаясь: "Ох, Иван, гляди, долго ждать тебе. Велика молитва за весь род людской. Лучше бы сразу убить меня, чтобы тебе лишнего не мается." Тут Иван сердито прихмурился, тут он глупенько похвастался: "Нет, у школе сказано, так сказано. Ты знай, молись, я хоть век подожду. Молится отшельник до вечера." С вечера он молится до утренней зари, с утренней зари он вплоть до ночи, с лету он молится опять до весны. Молится Мироний год за годом, дупот молодой стал до облака, с жёлуди его густый лес пошел, о святой молитве все нет конца, так они по сей день и держатся. Старче всё тихонько Богу плачется, просят у Бога людям помощи. У преславной Богородицы радости. А Иван от воин стоит около. Меч его давно в пыль рассыпался. на доспехи съела ржавчина. Добрая одежда поистлела вся. Зиму, лета гол стоит Иван. Зной его сушит, не высушит. Гнус ему кровь точит, не выточит. Волки-медведи не трогают. В юге до морозы не для него. Самот он не в с места двинуться, ни руки поднять и ни слова сказать. Это, вишь, ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, а за чужую совесть не прятался. А молитва старца за нас, грешников, и по сей добрый час течет по Господу, яко светлая река в океан море. Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что хорошее дело чем-то обеспокоен. Он странно судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, на хлебник строго шипел ш, -ш а когда бабушка замолчала он бурно вскочил и размахивая руками как то неестественно закружился забормотал знаете это удивительно это надо записать непременно это страшно верное наше теперь ясно было видно что он плачет глаза его были полны слез они выступали сверху и снизу глаза купались в них Это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него. Все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила. «Запишите, что ж, греха в этом нету, я еще много знаю Эдакова. «Нет, именно это, это страшно русское», — возбужденно выкрикивал нахлебник, и вдруг, остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукой, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова. «Нельзя жить чужой совестью, да-да». Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь. Бабушка отодвинулась глубоко на печь в тень и тяжко вздыхала там. Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила. «Рассердился, будто...» «Не», — ответил дядя Петр, — «это он так себе». Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар. А дядя Петр, не торопясь, говорил, «Господа все такие, капризники». Валей угрюмо буркнул, холостой всегда дурит. Все засмеялись, а дядя Петр тянул. До слез дошел. Видно, бывало щука клевала, оно и плотва едва. Стало скучно. Какое-то уныние щемило сердце. Хорошее дело очень удивил меня, было жалко его. Так ясно помнились его утонувшие глаза, он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда, тихий, измятый и явно сконфуженный. «Вчера я шумел», — сказал он бабушке виновато, словно маленький. «Вы не сердитесь?» «На что же?» «А вот что я вмешался, говорил, а вы никого не обидели». Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно, тихо слишком. Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто: "Видите ли, я страшно один, нет у меня никого. Молчишь, молчишь и вдруг скипит в душе, прорвет, готов камню говорить, дереву. Бабушка отодвинулась от него. А вы бы женились? Э! воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой. Бабушка нахмурясь поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго наказала мне. «Ты, гляди, не очень вертись около него. Бог его знает, какой он такой!» А меня снова потянуло к нему. Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один». В этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошел за ним. Заглянулся со двора в окно его комнаты. Она была пуста и похожа на чулан, куда наскорб в беспорядке брошены разные ненужные вещи, такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад, и там, в яме, увидал его. Насогнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колено, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна. Бревно было засыпано землею. А конец его лоснясь углем торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку. Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина. Потом вдруг спросил, как будто с досадой: "За мной? Нет. А что же? Так. Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал. Ну, полезай сюда. Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи. Сиди, будем сидеть и молчать, ладно? Вот это самое, ты упрямый? Да, хорошее дело. Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий. Один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом. А земля уже истощила все свои сытные летние запахи, пахнет только холодной сыростью. Воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо. Каждый звук шорох птицы, шелест упавшего листа, кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине. Она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые легкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат. И тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо». Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черный сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток и видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят ворны, как гнездом, на кладбище». Все было хорошо и как-то особенно, не по-всегдашнему, понятно и близко. Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув, «Славно, брат, то-то, а не сыро, не холодно». А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал, «Ну, будет, идем». У калитки сада он остановился, тихо говоря, «Хороша у тебя бабушка, о, какая земля!» Закрыл глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно. И это ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, а за чужую совесть не прятался. Ты, брат, запомни это очень, и подталкивая меня вперед, спросил: Писать умеешь? Нет, научись, а научишься записывай, что бабушка рассказывает. И это, брат, очень годится. Мы подружились. С этого дня я приходил к хорошему делу, когда хотел. Садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь. Раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою. И все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстой белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняет комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом. — О, Роза Сарона! Это чего ты делаешь? — Одну штуку, брат. — Какую? — «А, и видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял. Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь». «Дедушка?» хм. «Ну, это он пустяки, говорит». «Деньги, брат, ерунда». «А чем за хлеб платить?» «Да, брат, за хлеб надо платить, верно». «Видишь, и за говядину тоже». «И за говядину». Он тихонько, удивительно, мило смеется, щекочет меня за ухом, точно, кутенка». и говорит, «Никак не могу я спорить с тобой. Забиваешь ты, брат, меня, давай лучше помолчим». Иногда он прерывал работу, садился рядом со мной, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыше, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил хорошее дело скупо, но всегда какими-то нужными словами. Чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая. «Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным. Все крепко запоминается. А Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его. «Хорошее дело», — говорит тихонько. Кошки горды и недоверчивы. Золотистый рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал, и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею. Важен генерал, а не очень умный. Идет неуклюжий валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь. Скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо. А оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч. Медная пуговица на куртке в горит. Татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами. Точно медаль получил. Любуется. Я быстро и крепко привязался к хорошему делу. Он стал необходим для меня и в одни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою. а дед всегда обрывал меня строгим окриком. «Не болтай, бесова мельница!» Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого. Хорошее дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь. «Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал, и всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы». Он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня. Видел все лишние неверные слова раньше, чем я успевал сказать их. Видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами. «Врешь, брат». Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность. Бывало, выдумываю что-нибудь и рассказываю, как бывшее. Но он, послушав немножко отрицательно, качал головою. «Ну, врешь, брат». «А почему ты знаешь?» Уж я, брат, вижу. Часто отправляясь на сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою. И однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика. Свалили его на землю и рвут точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра скоромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув им «Беги прочь!». Но я испугался, побежал за нею, стал швырять в мещан голышами, камнями. А она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились еще какие-то люди, мещане убежали. Бабушка стала мыть избитого, лицо у него было растоптано. Я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю. И выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушки, на грудь ей. Она тоже кричала, тряслась вся. Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно. «Прекрасно! Именно так и было все. Очень хорошо!» Потрясенный виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил. «Довольно. Больше не надо. Ты уж, брат, все сказал, что надо. Понимаешь? Все». Я замолчал, обидясь, но, подумав с изумлением, очень памятно мне, понял, что он остановил меня вовремя. Действительно, я все сказал. «Ты, брат, на этих случаях не останавливайся». «Это нехорошо запоминать», — сказал он. Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мной на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее дело внимательно выслушал горести мои и сказал, «Это ерунда, такая сила не сила, настоящая сила в быстроте движения. Чем быстрее, тем сильней." «Понял. В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника. «Всякую вещь надо уметь взять, понимаешь? И это очень трудно, уметь взять». Я не понял ничего, но невольно запоминал такие подобные слова. И именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное. Ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток. А в доме хорошее дело все больше не любили. Даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. «Я и убил за это». Трепал ей уши и, чуть не плачу, уговаривал ее не бояться человека. «У меня одежда пахнет кислотами, вот кошка не идет ко мне», — объяснял он. «Но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе. Враждебно на хлебнику, наверное, обидно». «По что ты торчишь у него?» — сердито спрашивала бабушка. «Гляди, научит он тебя чему-нибудь». А дед жестоко колотил меня за каждое посещение на хлебника, которое становилось известно ему рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил хорошему делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме. «Бабушка тебя боится, — она говорит, — чернокнижник ты, — а дедушка тоже, что ты богу враг и людям опасный». Он дергал головой, как бы отгоняя мух. На меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжимало сердце и зеленело в глазах. «Я, брат, вижу уж, — тихонько говорил он. — Это, брат, грустно, а? Да, грустно, брат». Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напивая о Розе Сарона. «Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю». «Зачем?» Он пристально посмотрел на меня, говоря, «Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери». «Это кто сказал?» «Дедушка». «Врет он?» Хорошее дело потянул меня за руку к себе, и когда я сел на пол, он заговорил тихонько. «Не сердись. А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне. Это нехорошо», — подумал я. Было грустно и досадно на него за что-то. «Послушай-ка», — почти шепотом говорил он, улыбаясь, — «ты помнишь, я тебе сказал, не ходи ко мне?» Я кивнул головой. «Обиделся ты на меня, да? да?» А я, брат, не хотел тебя обидеть, а, видишь ли, знал, если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя. Так? Было так? Ты понял, почему я сказал это? Он говорил, словно маленький, одних лет со мною. А я страшно обрадовался его словам, мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его. Я так и сказал. Это я давно понял. «Ну вот, так-то, брат, вот этот самый голубчик». «У меня нестерпимо заныло сердце. Отчего они не любят тебя никто?» Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув. «Чужой, понимаешь? Вот за это самое. Не такой». Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать. «Не сердись», — повторил он и шепотом на ухо добавил. «Плакать тоже не надо. А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков». И потом, когда всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами. Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзли грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей. «Уйди!» – кричала она, натыкаясь на меня. «Вы зачем прогнали его?» «А ты поговори!» «Дураки вы все!» — сказал я. Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича. «Да ты ошалел, пострел! Не ты, а все другие дураки!» Поправился я, но это ее не успокоило. За ужином дед говорил. «Ну, слава богу! А то бывал, как увижу его, нож в сердце. Ох, надо на выгнать!» Я со зла изломал ложку и снова потерпел. Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, лучших людей ее. Глава 9. В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горик, но всякое знание все-таки мед. После отъезда хорошего дела со мной подружился дядя Петр. Он был похож на деда, такой же сухонький, аккуратный, чистый. Но был он ниже деда ростом и весь меньше его. Он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетеное, как решето, все из тонких кожаных жгутиков. Между ними прыгали точно чужие в клетке смешные бойкие глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, бородка велась кольцами. Он курил трубку. Дым ее, одного цвета с волосами, тоже завивался. И речь его была кудрява, изобилая прибаутками, говорил он жужжащим голосом и будто ласково. но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми. В начале годов повелела мне барни-графинь Татьяна Светликсевна а «Будь кузнецом», а спустя некоторое время приказывает «Помогай садовнику». «Ладно, только как мужика не положь, все нехорош». В другое время она говорит «Тебе, Петрушка, рыбу ловить, а для меня все едино, я и рыбу». Однако только я пристрастился, прощай, рыба, спасибо. А мне в город ехать, в извозчике, на оброк. Ну что ж, в извозчике, а? Еще как? А еще уж ничего не поспели мы из бары не переменить. Подошла воля и остался при лошади. Теперь она у меня за графинь уходит. Была она старенькая, и точно ее белую однажды начал красить разными красками пьяный маляр. Начал, да и не кончил. Ноги у нее были вывихнуты, и вся она из тряпок шита, костлявая голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристегнутые к туловищу вздутыми жилами и старой вытертой кожей. Дядя Петр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой. Дед сказал ему однажды, «Ты что это скота христианским именем зовешь?» Никак Василь Васильев, никак почтенный христианского такого имени нет, Танька. А есть Татьяна. Дядя Петр тоже был грамотен и весьма начитан от писания. Они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее, осуждали один другого строже к древнегрешников. грешников. Особенно же доставалось Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический. Дедушка говорил, «Согрешихом, безаконовахом, неправдавахом». А дядя Петр утверждал, что надо говорить «согрешиша, беззаконоваша, неправдаваша». «Ино дело по-моему, ино по-твоему», — горячился дед в и дразнил, «ваша шиша». Но дядя Петр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал, «А чем лучше хомы твое?» нисколько они бога не лучше вохот может молитву слушая думает молись как хочешь, а цена тебе грош уйди алексей яростно кричал дед сверкая зелеными глазами петр очень любил чистоту порядок идя по двору он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки кости откидывал и упрекал в догонку лишняя вещь а мешаешь Он был словоохотлив, казался добрым, веселым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мертвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник. — Ты что, дядь Петр, отойди, — говорил он глухо и строго. В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой. По праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекосинником бог хорошего дела. Дробь не пробела кожаной куртки, но несколько штук очутилась в кармане ее. Я помню, как внимательно Нахлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины – Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробина в угол кухни, «Не стоит». А Другой раз стрелок садил несколько дробин в ногу дедушки. Дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улицы потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то. И вот каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Петр, если был дома, поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз с большим козырьком и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпитив живот, солидно шел по тротуару мимо стрелка, пройдет, воротится назад и снова... Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного. Над ним белокурая голова его жены. Со двора Бетлинга тоже вышли какие-то люди. Только серый мертвый дом Овсянникова не показывает никого. Иногда дядя Петр гуляет без успеха. Охотник, видимо, не признает его дичью достойной выстрела. Но порой двухствольное ружье бухает раз за разом. Бух, бух. Не ускоряя шага, дядя Петр подходит к нам и, очень довольный, говорит. В полу хлестнул. Однажды дробь попал ему в плечо и шею. Бабушка, выковыривая ее иголкой, журила дядя Петра. «Что ты мудикому потакаешь? А ну он глаз тебе выбьет». «Не, никак не как Акулин Ивановна», — пренебрежительно тянул Петр. «Он стрелок никакой». «Да ты-то пошто балуешь его». «Я разве балую? Мне охота подразнить барина». И, разглядывая на ладони извлеченной дробины, он говорит, «Никакой стрелец. А вот у барыни-графини Татьяны Алексеевны состоял временно в супружеской должности, а мужьев менял вроде бы лакеев. Так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек. Ну, он правильно стрелял. Он бабушка пулями, иначе». Поставит Игнашку дурачка задалеко, шагов, может, за сорок. А на поезд дураку бутылку привяжет, так что она у него промеж ног висит. А Игнашка ноги раскорячит, смеется по глупости. Мамонты лично ведет пистолет. Бац!» — хоряснула бутылка. «Только единого, на вот, что ли, Игнашку укусил?» Дернулся он, а пуля ему в коленку, самую в чашечку. Позвали лекаря. Сейчас он ногу отчекрыжил. Готово. Схоронили ее. А дурачок? Он ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо. Он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит. Глупость безобидна. Сказано и диак, и повыдчик. Коли дурак, так не обидчик. Бабушку эдакие рассказы не удивляли. Она сама знала их десятки. А мне становилось немножко жутко. Я спрашивал Петра. «А до смерти убить может, барин?» «Отчего не мочь?» «Может. Они даже друг друга бьют». К Татьяне Алексеевне приехал Улан. Повздорили они с мамонтом. Сейчас пистолеты в руки. Пошли в парк. Там, около пруда, на дорожке, Улан этому бац мамонту в самую печень. Мамонта на погост, Улана на Кавказ. Вот тебе вся недолга. «Это они сами себя...» А про мужиков и прочих тут уж нечего говорить. Теперь им, поди, особо не жаль людей-то. Не их не стали люди. Ну, а прежде все-таки жалели свое добро». «Ну и тогда они больно жалели», — говорит бабушка. Дядя Петр соглашается. «И это верно. свое добро, да дешевое». Ко мне он относился ласково. «Говорил со мной добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз». но что-то не нравилось мне в нем. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солдовые пряники, маковую сбоину и беседовал со мною всегда серьезно, тихонько. «Как жить будем, сударик? Солдат пойдешь, аль в чиновники?» «Солдаты!» «Это хорошо, теперь и солдату не трудно стало». «В папу тоже хорошо. Покрикивай себе, Господи помилуй, да и вся недолга». «Папу даже легче, чем солдату, а еще того легче рыбаку. Ему вовсе никакой науки не надо, была бы привычка». Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, головли, лещи. «Вот ты сердишься, когда тебя дедушка высекет». Утешительно говорит он. Сердиться тут, сударик, никак не надобно. Это тебе для науки секут, и это сечение детское. А вот госпожа моя Татьяна Алексеевна, ну, она секла знаменита. У нее для того нарочный человек был, Христофором звали. Такой мастак в деле своем, что его бывало соседи из других усадеб к себе просят у барыни-графини. «Отпустите, сударыня Татьяна Алексеевна, Христофора дворню посечь!» И отпускала. Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета сидела на крылечке с колонками в красном креслице, а Христофор стегал перед нею бабы мужиков. мужуков. И был, сударь Христофор этот, хошерезанский, ну, вроде цыгана, альхахла. Усы у него до ушей, а роже синяя. Бороду брил. И не то он дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальет воды и в чашку, поймает муху, а то таракана, жука какого, и топит их прутиком, долго топит, а то собственную серую изымет из-за Шиворота, ее топит. Такие подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне. Я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные, они в странно схожи один с другим. В каждом учили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика, «Расскажи другое». Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался. «Ладно, жадные, другое». «Вот был у нас повар. У кого? У графини Татьяны Алексеевны. Зачем ты ее зовешь Татьян? Разве она мужчина?» Он смеялся тоненько. «Конечно, барыня она. Однако были у нее усики. Черненькие. Она из черных немцев родом. Это народец вроде арабов. Так вот, повар, это, сударик, будет смешная история». Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку, и его заставили съесть ее всю сразу. Он съел и захворал. Я сердился. Это вовсе не смешно. А что смешно? ну скажи. Я не знаю. Тогда молчи. Он снова плел скучную паутину. Иногда по праздникам приходили в гости братья, печальный и ленивый Саша Михайлов, аккуратный и всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроем по крышам построек, мы увидали на дворе Бетлинга барина в меховом зеленом сюртуке. Сидя на куче дров у стены, он играл со щенками. Его маленькая лысая желтая голова была не покрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка и тотчас составился остроумный план кражи. «Братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетлинга, я испугаю барина, а когда он в испуге убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка». «Как испугать?» «Один из братьев предложил. Ты поплю ему на лысину. Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступает гораздо хуже». И, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу. Был великий шум и скандал. На двор к нам пришла из дома Бетлинга целая армия мужчин и женщин. Ее вел молодой красивый офицер. И так как братья в момент преступления смирно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетлингового дома». «Когда я побитый лежал в кухне на палатях, ко мне влез празднично одетый и веселый дядя Петр. «Это ты ловко, — удумал, сударик, — шептал он, — так ему и надо, старому козлу, так его, плюй на них, еще бы камнем по гнилой башке!» Предо мною стояло круглое безволосое ребячье лицо барина, Я помнил, как он, подобно щенку, тихонько и жалобно взвизгивал, оттирая желтую лысину маленькими ручками. Мне было нестерпимо стыдно, я ненавидел братьев. Но все это сразу забылось, когда я разглядел плетеное лицо извозчика. Оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сёк меня. «Уйди — Уйди! — закричал я, сталкивая Петра руками и ногами. Он захихикал, замигал и слез с палатей. С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним. Я стал избегать его и в то же время начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая. Вскоре после истории с барином случилась еще одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова. Мне казалось, что в этом сером доме течет особенная, таинственная жизнь сказок. В доме Бетлинга жили шумно и весело, в нем было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было веселое, стекла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была и ярка. Дедушка не любил этот дом. Еретики, безбожники, говорил он о всех его жителях. а женщина называл гадким словом, смысл которого дядя Петр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно. Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение. Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дерном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от нее». Три его окна, узкие и прорезанные арками, были высоко над землей, и стекла в них мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми. На серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплеты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в ее пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых. Иногда по двору ходил прихрамывая высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик с баками и кривым носом выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь, узкогрудая на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг точно смиренной монахиня. Хромой звонко шлепал ее ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован». Почти каждый день на дворе от полудня до вечера играли трое мальчиков, одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту. Я наблюдал за ними в щели забора. Они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры». Нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметна в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал, они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпучкал руки или колено, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками. А средний мальчик добродушно говорил, «Вот ус неуклюзый». Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого. И все трое были очень ловки, сильны, неутомимы. Однажды я влез на дерево и свистнул им. Они остановились там, где застал их свист, потом сошлись, не торопясь, и, поглядывая на меня, стали о чем-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять меня камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы за пазуху и снова влез на дерево. Но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно, однако мне не захотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им форточку окна. «Дети, марш домой!» Они пошли, не торопясь и покорно, точно гуси. Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними, а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся. Тогда они, все трое, смотрели на меня, тихонько говоря о чем-то, а я, с сконфуженный, спускался на землю. Однажды они начали игру в прятки. Очередь искать выпало среднему. Он встал в угол за амбаром и стоял, честно закрыв глаза руками, не подглядывая. А братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошевни под навесом забора, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца, не видя, куда девать себя. «Раз!» — кричал старший. «Два!» Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла. Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что может быть, и заскочил к ним во двор, крича «Упал в колодец!». Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший, помогая мне вытягивать Бадью. Он сказал, «Тихонько, пожалуйста». Мы быстро вытянули маленького. Он тоже был испуган. С пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно сажена. Был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул. — Как я падал! — Ты с ума сосол, вот что! — сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица. А старший нахмурясь говорил. — Идем, все равно не скроешь. — Вас будут бить? — спросил я. Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку. Ты очень быстро прибежал. Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату: Идем, он простудится. Мы скажем, что он упал, а про колодец не надо. Да, не надо, согласился младший, вздрагивая. Это я упал в лужу, да? Они ушли. Все это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая желтый лист. С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде. Когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково «Иди к нам!». Мы забрались под навес амбара в старые пошевни и, присматриваясь друг к другу, долго беседовали. «Били вас?» — спросил я. «Досталось», — ответил старший. «Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня. Было обидно за них». «Зачем ты ловишь птиц?» — спрашивал младший. «Они поют хорошо». «Нет, ты не лови. Пускай лучше они летают, как хотят». «Ну ладно, не буду». «Только ты прежде поймай одну и подари мне». «Тебе какую?» «Веселую и в клетке». «Значит, это чиш. «Коска съест», — сказал младший, — «и папа не позволит». Старший согласился, — «не позволит». «А мать у вас есть?» «Нет», — сказал старший, но средний поправил его. «Есть, только другая, не наша». «А нашей нет, она померла». «Другая называется мачеха», — сказал я. Старший кивнул головою, — «да». И все трое задумались, отемнели. По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые и точно цыплята. А я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери и пообещал им. «Еще вернется родная-то. Погодите!» Старший пожал плечами. «Если умерла, этого не бывает». «Не бывает?» Господи, да сколько же раз мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их спрыснуть живой водой? Сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуней? Я начал возбужденно рассказывать им бабушкины истории. Старший сначала все усмехался и говорил тихонько. «Это мы знаем, это сказки». Его братья слушали молча. Маленький, плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено. Наклонился ко мне и пригибал брата рукой, закинутой за шею его. Уже сильно завечерело. Красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у папа, одежде и в меховой мохнатой шапке. «Это кто такое?» – спросил он, указывая на меня пальцем. Старший мальчик встал и, кивнув головой на деда в дом, он оттуда. Кто его звал? Мальчики все сразу молча вылезли из пошивней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей. Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам. Мне хотелось плакать от страха перед ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице. А он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал, «Не смей ходить ко мне!» Я рассердился. «Вовсе я не к тебе хожу, старый черт!» Длинной рукой своей он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей, «Твой дед дома? На мое горе дед оказался дома!» Он встал перед грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники. «Мать у него в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому, уж вы простите, полковник». Полковник рякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел. А меня через некоторое время выбросило на двор, в телегу дяди Петра». Опять нарвался, сударик, спрашивал он, распрягая лошадь. За что бит? Когда я рассказал ему, за что, он вспыхнул и зашипел. А ты на что подружился с ними? Они, барчуки-змееныши, вот как тебя за них! Ты теперь сам их отдуй, чего глядеть? Он шипел долго. Обозленный побоем я сначала слушал его сочувственно. но его плетеное лицо дрожало все неприятней и напомнило мне, что мальчиков тоже побьют и что они предо мной не повинны. «Их бить не нужно, они хорошие, а ты врешь все», — сказал я. Он поглядел на меня и неожиданно крикнул. «Пошел прочь с «Дурак ты!» — крикнул я, соскочив на землю. Он стал бегать за мной по двору, безуспешно пытаясь поймать. Бегал и неестественно кричал. «Дурак я!» Вруя, так и я ж тебя!» На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться. «Никакого же тянет не от парнишки. Я его до пяти раз старше, а он меня по матушке и всяко, и вралем. Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления. Потерялся в эту минуту, но бабушка твердо сказала, «Ну, это ты, Петр, и впрямь врешь. Зазорно он тебя не ругал». Дедушка поверил бы извозчику. С того дня у нас возникла молчаливая злая война. Он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошки и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая. А мне все чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Петр обувался. Однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать. Вообще старался, по мере сил и разумения, не остаться в долгу у него». По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещенном, на сношениях с борчуками, ловил и шел ябедничать к деду. Знакомство с борчуками продолжалось, становясь все приятнее для меня. В маленьком закоулке между стеной у дедова дома и забором Овсянникова росли вяз, липа и густой куст бузины. Под этим кустом я прирезал в заборе полукруглое отверстие. Братья поочередно или по двое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох. Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально. Говорили о том, как живут наловленные мной птицы, о многом детском. но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце. По крайней мере, я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку. Я добросовестно повторял бабушкины истории. А если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал ее о забытом. Это всегда было приятно ей. Я много рассказывал им про бабушку. Старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко, «Бабушки, должно быть, все очень хорошие. У нас тоже хорошая была». Он так часто и грустно говорил «было, была, бывало». Точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он тонкий, хрупкий, а глаза очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И брать его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним. Всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне. Увлеченный разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Петр и разгонял нас тягучим возгласом. «Опять!» Я видел, что с ним все чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения. Даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы – Обычно он отворял ворота, не торопясь, петли их визжали длительно и лениво. Если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охой от боли. Его немой племянник уехал в деревню жениться. Петр жил один над конюшней в низенькой конуре с крошечным окном, полный густым запахом прелой кожи, дегтя, пота и табака. Из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь, не гася лампу, что очень не нравилось деду. «Гляди, сожжешь ты меня, Петр!» «Никак, будь покоен, я огонь на ночь в чашку с водой ставлю», отвечал он, глядя в сторону. Он теперь вообще смотрел все как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера. Не угощал вареньем. Лицо его сохлость, морщины стали глубже, и ходил он, качаясь, загребая ногами, как больной. Однажды в будний день поутру я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь. Вдруг щекол до калитки звучно по-особенному щелкнуло. На двор вошел полицейский, прикрыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошел, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чем-то, а дед торопливо отвечал. «Здесь? Когда? Дай бог память!» И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул. «Господи, помилуй, неужто?» «Тише!» — строго сказал полицейский. Дед оглянулся, увидал меня. «Прибери лопаты, доступай домой!» Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика. Полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря, «Он понимает, лошадь бросил, а сам скрылся вот». Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал. Она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опыленной головою. Выслушав меня, она спокойно сказала... «Украл, видно, чего-нибудь. Иди гуляй, что тебе?» Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ощетинившееся, и одна нога дрожала. «Я сказал, пшел домой!» — крикнул он мне, притопнув. И сам пошел за мною, а, войдя в кухню, позвал. «Поди-ка сюда, мать!» Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное. «Ты чего испугалась?» «Молчи и знай», — тихонько ответила она. Весь день в доме было нехорошо, боязно. Дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые еще более сгущали тревогу. Ты, мать, зажги к лампадке везде, — приказывал дед, покашливая. Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то. Дед устало надувал щеки, крякал и ворчал. Силен дьявол против человека. Ведь вот и благочестив, будто и церковник, а, ногты, а? Бабушка вздыхала. Томитина долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось все беспокойней, тяжелее. Перед вечером пришел полицейский, уже другой, рыжий и толстый. Он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь. А когда бабушка спрашивала его, как же это дознались, он отвечал не сразу и густо. «У нас до всего дознаются, не беспокойся». Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, порожавшего змея. Вдруг в сених тяжко зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога. «Глядите, что у вас на задах-то!» Увидав Будушника, она снова метнулась в сени, но он схватил ее за юб и тоже испуганно заорал. «Постой, кто такая? Чего глядеть?» Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлебываясь словами и слезами. «Иду коров даить, вижу, что это у Каширина в саду вроде сапога!» Тут яростно закричал дед, топая ногами. «Врешь, дура! Не могла-то ничего в саду видеть! Забор высокий, щели в нем нет! Врешь! Ничего у нас нет!» Батюшка! выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову. Верно, батюшка, врувить я. Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте. А через заборы заглянул и вижу, лежит он. Кто? Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нем. Но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни. Побежали в сад. Там, в яме, мягко высланный снегом, лежал дядя Петр, прислоняясь спиной к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот. Из нее, как зубы, торчали синеватые кусочки. Я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные темные пальцы правой руки. Левой была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий светлый пух и стало еще более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу. а слева снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светил. Покорно склоненная голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую борду. На голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова. Непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то в аллея. Дед кричал «Не топчите следов!» Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому. «А ты зря орешь, служивый! Здесь божье дело, божий суд! А ты со своей дрянью разной! Эх, вы!» И все сразу замолчали. Все уставились на покойника, вздыхая, крестясь. Со двора в сад бежали какие-то люди. Они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но все-таки было тихо до поры. пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии. — Соседи, что же это вы, малинник, то ломаете? Как же это несовестно вам? Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом. — Что он сделал? — спросил я. Она ответила. — Али не видишь. Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди, командовала полиция. Человек, похоже, на дьяка, написал что-то и спрашивал, крякая точно утка. Как? Как? Бабушка в кухне угощала всех чаем. За столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал. Настоящее имя прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Иля тьмы, а не мой вовсе не не мой, и во всем признался. И третий признался, Тут еще третий есть. церкви они грабили давным-давно. И это главное их мастерство. О, Господи! Вздыхала Петровна красная и мокрая. Я лежал на палатях, глядя вниз. Все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными. Глава десятая. Однажды в субботу, рано утром, я ушел в огород Петровна ловить снегирей. Ловил долго. Но красногруды важные птицы не шли в западню. Подразнивая своей красотой, они забавно расхаживали по сребрякованному насту. Взлетали на сучи кустарника, тепло одетые инием, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватой искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызывала досаду. А Охотник я был не очень страстный. Процесс нравился мне всегда больше, чем результат. Я любил смотреть, как живут петушки, и думать о них. Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушать, как в фрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поет улетая колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы. Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западни и клетки, перелез через забор в дедов сад и пошел домой.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 шаре дрожащими от холода и волнения руками наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге ослепленный вон он говорила мать господи какой большущий что не узнаешь как вы его одеваете ну уж да у него уши белые мамаша дайте гусиного сала скорей она стояла среди комнаты наклонясь надо мною сбрасывая с меня одежду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 Он остановился у окна, царапая ногтем лед на стекле. Долго молчал. Все вокруг напряглось, стало жутким. И, как всегда, в минуту таких напряжений у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание крикнуть. «Алексей, поди вон!» — глухо сказал дед. «Зачем?» — спросила мать, снова привлекая меня к себе. «Никуда ты не поедешь, запрещаю».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 Последним не человек, ничего тебе дури не жалко, ничего ты не понимаешь. Ты бы вспомнила, альмы с тобой не работали, а ли я не грешил ради их, ну хоть бы теперь, хоть немножко бы. Тут и я, не терпев больше весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят, невиданно хорошо.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 Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито. Отходят все, все в сторону ровят, все в рось идет. Ну, зови ее, что ли, скорее уж. Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол. Все милостивы Господи, ну, вот видишь, вот. И крепко Гулко ударил себя кулаком в грудь. Мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с Богом.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 Ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и, как бы честно я не старался поймать ее, она не давалась зрению памяти. Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение, кажется, князя Вяземского. И вечерней, и ранней порою много старцев, и вдов, и сирот Христа ради на помощь зовет. А третью строку под окошком ходит с умою, я аккуратно пропускал. Мать негодую рассказывала о моих подвигах к деду. Он зловеще говорил. «Балует, память у него есть. Молитвы он твердже моего знает. Врет, память у него каменная. Коли что высечено на ней, так уж крепко. Ты выпари его». Бабушка тоже уличала меня. «Сказки помнит, песни помнит».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 «Не люблю нищих, и дедушку тоже. Как тут быть? Прости меня, Боже! Дед всегда ищет, за что меня бить!» «Что ты говоришь? Отсохнет твой язык!» — сердилась бабушка. «Да как услышит дед эти твои слова?» «Пускай! А напрасно ты озорничаешь, да сердишь мать! Ей без тебя не больно хорошо!» Задумчиво и ласково уговаривала бабушка. «Отчего ей нехорошо? Молчи и знай, не понять тебе!» «Я знаю, это дедушка ее. Молчи, говорю». Мне жилось плохо. Я испытывал чувство, близкое отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его. Я бойчился, озорничал. Уроки матери становились все обильнее, непонятней. Я легко одолевал арифметику, но терпеть не мог писать и совершенно не понимал грамматики.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 Это ее портило и обижало меня. Она всегда должна быть красивая, строгой, чисто одетой, лучше всех. Во время уроков она смотрела углубленными глазами через меня в стену, в окошко, спрашивала меня усталым голосом, забывала ответы и все чаще сердилась, кричала. Это тоже обидно. Мать должна быть справедлива больше всех, как в сказках. Иногда я спрашивала ее...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 «А ты, на-ка, пошел он прочь!» И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться в густой в черной гриве своей. Собравшись с духом, я помог ей вытащить из-под кожи еще две толстые изогнутые шпильки. «Больно тебе?» «Ничего, завтра баню топить буду, выемусь, пройдет». И стала просить меня ласково. «А ты, голуба душа, не сказывай матери-то, что он бил меня, слышь!» «Они без того злые друг на друга. Не скажешь? Нет. Ну, помни же. Давай-ка уберем тут все. Лицо-то не сбито у меня. Ну, ладно, стало быть, все шит-крыто». Она начала подтирать пол, а я сказал от души. «Ты ровно, святая, мучают, мучают тебя, а тебе ничего. Что глупости мелишь, святая, нашел где».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 Но дня через два, войдя зачем-то на чердак к нему, я увидал, что он, сидя на полу пред открытой укладкой, разбирает в ней бумаги, а на стуле лежат его любимые святцы — двенадцать листов толстой серой бумаги, разделанных на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате — фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами —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 Его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты. Мне тоже показалось, что ему стыдно матери, что он действительно притворяется, оттого и закрыл глаза. «Наклею я вам эти куски на коленкор, еще лучше будет, прочнее», — говорила мать, разглядывая обрезки и листы. «Видите, измято все, слежалось, рассыпается».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 И почти каждый вечер уходил и в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетлинга, красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось. Не однажды, сидя в кухне за ужином, он грозил ложкой и ворчал. А каянные опять собрались. Теперь до утра уснуть не дадут. Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру. А когда они уехали, привез откуда-то два воза разные мебели, расставил их в передних комнатах и запер большим висячим замком. «Не надобно нам стояльцев, я сам гостей принимать буду». И вот по праздникам стали являться гости. Приходила сестра бабушки Матрёна Ивановна, большеноская крикливая прачка в шелковом полосатом платье и золотистой головке. С нею сыновья, Василий, чертежник, длинноволосый, добрый, веселый, весь одетый в серые. Пестрый Виктор с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками. Еще в сенях, снимая галоши, он напевал пескляво точную Петрушка: «Андрей-папа! Андрей-папа!» Это очень удивляло и пугало меня. Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера в длинном черном сюртуке, тихонького, похожего на монаха.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 Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды, давно еще во время жизни на Новой улице, за воротами гулкой тревожно били барабаны. По улице, от острога на площадь, ехала, окруженная солдатами народом, черная высокая телега, и на ней, на скамье, сидел небольшой человек в суконной круглой шапке, в цепях. На грудь ему повешена черная доска с крупной надписью «Белыми словами». Человек свесил голову, словно читая надпись, и, качаясь весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовой к мастеру: «Вот мой сын», я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки. «Не утруждайтесь», — сказал он, страшно передернув весь рот к правому уху, охватил меня за пояс, привлек к себе, быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя.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 «Это куда ж ты за водой-то ходил? За предверь!» И ушла в комнату матери, а я снова в кухню, слушать, как они рядом охуют, стонут и ворчат, точно передвигаясь с места на место непосильной тяжести. День был светлый. В два окна сквозь ледяные стекла смотрели косые лучи зимнего солнца. На столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда.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 «Садись, Кваря, ладно». Он был словно безумен, все время обеда говорил о Боге, о нечестивом Ахаве, о тяжелой доле быть отцом. Бабушка сердито останавливала его. «А ты ешь, знай!» Мать шутила, сверкая ясными глазами. «Что, испугался Давича?» спросила она, толкнув меня. «Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно».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 Глава одиннадцатая. После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме. А дед сделался незаметен, задумчив, тих, не похож на себя. Он почти перестал выходить из дома, все сидел одиноко на чердаке, читая таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, И не однажды я видел, что прежде чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплете. На синеватом листе перед титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами. Почтенному Василию Каширину с благодарностью на сердечную память. Подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете». Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед, надев очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его, что это за книга. Он внушительно отвечал, «Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру, откажу тебе». «И шубу твою тебе откажу», — он стал говорить с матерью «мягче и меньше». Ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь. «Ну ладно, делай как хочешь». В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов. Штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, тканые серебром кики и кокошники, шитые жемчугами головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские маниста, ожерелья из цветных камней. Он сносил все это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам. Мать любовалась нарядами, а он говорил, «В наши те годы одежа куда красивее да богаче нынешняя была. Одежи богаче, а жили проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся. Но примеряй, рядись». Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий шитый золотом сарафан. В жемчужную кику, низко поклонясь деду, она спросила, ладно ли, сударь, батюшка? А дед крякнул, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон, Эх, как бы тебе Варвара, большие деньги. «Да хорошие бы около тебя люди!» Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома. У нее часто бывали гости, чаще других – братья Максимовы. Петр – мощный красавец-офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами. Тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина. Евгений тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы. Одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого гладкого лба волнистые длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами. «Видите ли, как я думаю». Мать слушала его, прищурившись, усмехаясь, и часто прерывала. «Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините!» Офицер хлопал себя широкой ладонью по колену и кричал. И «Именно же, ребенок!» Шумно и весело прошли святки. Почти каждый вечер у матери бывали ряженые. Она сама рядилась всегда лучше всех и уезжала с гостями. Каждый раз, когда нас с пестрой атага гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался. Везде становилось тихо, тревожно, скучно. Старый гусы не плавала по комнатам бабушка, приводя все в порядок. Дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе. «Ну ладно, хорошо, поглядим, что за дым». После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился. Мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка. Стала бить его. И по настоянию бабушки дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени. Из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос «Как твоя фамилия?» нельзя ответить просто «Пешков», а надо было сказать «Моя фамилия Пешков». А также нельзя сказать учителю «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь». Мне школа сразу не понравилась. Брат же первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей. Но однажды во время урока заснул. и вдруг страшно закричал во сне «Не буду!». Разбуженный, он попросился вон из класса. Был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились во враг на Сенной площади, он, остановясь, сказал «Ты иди, а я не пойду, я лучше гулять буду». Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день. Всюду сверкало серебряное солнце. Я очень позавидовал брату, но, скрипя сердце, пошел учиться. Не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Саши, конечно, пропали. И на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу. А на третий его поведение стало известно деду. Нас привлекли к суду. В кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас – Помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда. «Как же это ты не попадаешь в училище-то?» Саша глядел прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша. «Забыл, где оно?» «Забыл?» «Да, искал, искал. Ты бы за Алексеем шел, он помнит. Я его потерял». «Алексея?» «Да». «Это как же?» Саша подумал и сказал, вздохнув. «Метель была, ничего не видно». Все засмеялись, погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал оскалив в зубы. — Ты бы за руку его держал, за пояс. — Я держал, да меня оторвало ветром, — объяснил Саша. Говорил он лениво, безнадежно. Мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству. Нас выперли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою. Он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло. На другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя. Снял другой и бросил в ином направлении, а сам в одних чулках пустился бежать по площади». Старичок охая потрусил собирать сапоги, а затем испуганный повел меня домой. Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря в трактире Черкова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика». А он лежал со мной на палатах, задрав ноги, шаркой подошвами по потолку и тихонько говорил. «Мальчика меня не любит. Отец тоже не любит. И дедушка не любит. Что ж я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним. Тогда вы все узнаете. Бежим вместе». Я не мог бежать с ним. В те дни у меня была своя задача. Я решил быть офицером с большой светлой бородой. а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною. «Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать, и я тебя тоже». На это мы порешили. Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить – что мышата, мыша-то? Эх, сироты, осколочки!» Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши, толстую тетку Надежду, дочь трактирщика. Потом вообще всех мачех, водчимов и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой божьим судом. Отца его, угличанина, рыбака на Белоозере, извела молодая жена. Напоил его крепкой брагою, а еще сонным зельем. Положил его сонного во дубовый челн, как в отесный гроб, а взяла на весельце кленовое, сама выгребла посереть озеро, что на теле на темные омоты, на бесстыжее дело ведьмина. Там нагнулась, покачнулася, а прокинула ведьма легок челн. Муж от якорем на дно пошел». А она поплыла скоро к берегу, доплыла, пала на землю и завыла бабье жалобы. Стало горе лживое оказывать. Люди добрые ей поверили, с ней вместе горько плакали. «Ой же ты, молодая вдова, велико твое горе женское, а и жизнь наша — дело Божие, а и смерть нам Богом посылается». Только пасынок Ионушка не поверил слезам мачехи. Положил он ей ручку на сердце. Говорил он ей кротким голосом. — Ой, ты, мачеха, судьба моя! Ой, ты, птица ночная и хитрая! А не верю я слезам твоим. Больно сердце у тебя бьется радошно. А давай-ка ты спросим Господа все святые силы небесные. Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож, Да подбросит его в небо чистое. Твоя правда нож меня убьет, Моя правда на тебя падет. Поглядела на него мачеха, Злым огнем глаза ее вспыхнули, Крепко она встала на ноги, супроти ионы заспорила. «Ах ты, тварь неразумная! Недоносок ты, выбросок! Ты чего это выдумал? Да ты как это мог сказать?» Смотрят на них люди, слушают. Видят они, дело темное. Приуныли все, призадумались, между собой совещаются. После вышел рыбак старенький. Поклонился во все стороны, молвил слово решенное. «А вы дайте-ка, люди добрые, в правую руку мне булатный нож. Я вас скину его до неба. Пусть падет». Чья вина найдет. Дали старцу в рученьку острый нож. Взбросил он его над седою головой. Птицую нож полетел в небеса. Ждут-пождут, он не падает. Смотрят люди во хрустальную высь. Шапки поснимали, тесно стоят. Все молчат, да и ночь нема. А нож с высоты все не падает. Вспыхнула на озере алая заря. Мачеха зарделась, усмехнулася. Тут он быстрой ласточкой летит к земле, прямо угодил в сердце мачехи. Встали на колени люди добрые, Господу Богу помолились. «Слава тебе, Господи, за правду твою!» Старенький рыбак взял ионушку и отвел его в далекий скит, что на светлой реке Кирженце, близко невидимо града Китежа. На другой день я проснулся весь в красных пятнах. Началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары. От одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные всегда новые сказки». Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, только пальцы были забинтованы в рукавичке, чтобы я не мог царапать лица. Бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время, и это вызвало у меня тревогу. И вдруг я увидал ее. Она лежала за дверью на пыльном помосте чердака вниз лицом, раскинув руки. Шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра». Из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зеленые глаза. Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости. Никто не слыхал, как я бил стекла и ломал рамы. Мне пришлось прилежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе». только вывихнул руку из плеча, да сильно изрезался стеклами. Но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими. Лежал и слушал, как все более шумно живет дом, как часто там внизу хлопают двери, как много ходят людей. Шаркали по крыше, тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял, гудел ветер. Похоронно пела в трубе, дребезжали вьюшки, Днем каркали вороны. Тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее, с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца. На крыше и на чердаке запели, заорали кошки. Весенний шорох проникал сквозь стены. Ломались хрустальные сосульки, Съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою. Приходила бабушка. Все чаще крепче слова ее пахли водкой. Потом она стала приносить с собой большой белый чайник. Прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая, «Ты, голуба, душа, деду-то домовому не сказывай». «Зачем ты пьешь?» «Никшни, вырастешь, узнаешь». пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая. «Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера рассказывала?» «Про отца. А которое место?» Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь. Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая, и говорит... «Видела я во сне отца твоего. Идет, будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает. А следом за ним пестрый собака бежит, трясет языком. Что-то частенько Максим Саватеевич сниться мне стал. Видно, беспокойно душенька его неприютная». Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории. Отец был сыном солдата. дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему. Там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо. Уже с малых лет он стал сбегать из дома. Однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его. «Маленьких всегда бьют?» – спрашивал я. Бабушка спокойно отвечала «Всегда». Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка. Отца взял к себе крестный, столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству. Но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, Шестнадцати лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика, столяра на пароходах «Колчина». В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда на Ковалихе. «Забор-то невысокий, а люди-то бойкие», — говорила бабушка, посмеиваясь. «Вот собираем мы сварим Варей малину в саду. Вдруг у он, отец твой, шасть через забор, а я испугалась. Идет меж яблонь эдакой могутной, в белой рубахе, в присовых штанах, а босой, без шапки, на длинных волосях ремешок. Это он сватц привалил. Видал я его и прежде, мимо окон ходил. Увижу, подумаю, экой парень хороший. Спрашиваю я его, как подошел. Что это ты, молодец, не путем ходишь? А он на коленке стал. А «Акулин, — говорит Ивановна, — вот тебе я весь тут, со всей полной душой, а вот Варя, помоги-то нам, Бога ради, мы жениться хотим». Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать твоя мошенница, за яблонью спрятавшись, красная вся, малина-малиной, и знаки ему подает, а у самой слезы на глазах. «Ах вы, — говорю, — пострели вас горой!» «Да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ка, по себе ли ты березу ломишь? Дедушка-то наш а ту пору богач был. Дети-то еще не выделены. Четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он. Незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом, да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цехе сидел». Гордый он был тогда, говорю я как надо, а сама одражу со страху, да и жалко мне их, потемнели оба. Тут отец твой сказал, я де знаю, что Василий Васильев не отдаст тварю добром за меня, так я ее выкраду, только ты помоги нам, это я чтоб помогла. Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится, хоть камнем, говорит Бей». — Хоть камнем, — говорит, — бей, а помоги, все равно я де не отступлюсь. Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи. — Мы, — говорит, — уже давно поженились, еще в мае, нам только обвенчаться нужно. Я так и покатилась, батюшки. Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, Вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув. «Ты этого еще не можешь понять, что значит жениться и что венчаться. Только то страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит. Ты это запомни, да и как вырастешь на такие дела, девиц не подбивай. Тебе это будет великий грех. А девица станет несчастная, да и дитя беззаконное. Запомни же, гляди». «Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства. Это я тебе хорошее говорю». Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала. «Ну как ж тут быть? Я Максима Полбу, я Варвару Закасу, а он мне разумно говорит. боем дело не исправишь, и она тоже». «Вы, — говорит, — сначала подумали бы, что делать, а драться после?» Спрашиваю его. «Деньги-то у тебя есть?» «Были, — говорит, — да я на них Варе кольцо купил. Что же тут у тебя трешница была?» «Нет, — говорит, — около ста целковых. А в те поры деньги были дорогие, вещи дёшевые. Гляжу я на них, на мать твою с отцом. «Эки, ребята, — думаю, эки, дурачишки!» Мать говорит. Я кольцо это под пол спрятала, чтобы вы не увидали. Его можно продать. Ну, совсем еще дети. Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю. А с попом я сама дело устрою. А сама реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и варе жутко. Ну, наладились». Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всем догадался и приглядывал за нами. Вот обредил я доченьку мою единую, во что пришлось получше, вывел ее за ворота, а за углом тройка ждала. Села она, свистнул Максим, поехали. Иду я домой во слезах, вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец. «Я, — говорит, — доброй судьбе мешать не стану. Только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей. А у меня денег нет, я их не любила, не копила. Вот я, злоро, скажи ему, нет у меня денег и не дам». «Ты, — говорит, — обещай». «Как то обещать? А где я их после-то возьму?» «Ну, — говорит, — а трудно у богатого мужа украсть? Мне бы, дурехи, поговорить с ним, задержать его». А я плюнула в рот, что ему, да и пошла себе. Он вперед меня забежал на двор и поднял бунт. Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку. Даже сейчас вспомнит страшно дела эти дерзкие. Взревел дедушка-то, зверь зверем. Шутка ли от ему? Он бывало глядит на варвару -то, хвастается. А за дворянина выдом, за барина. Вот те и дворянин, вот те и барин. Пресвятая Богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушка подворота как огнем охвачен. Вызвал Якова с Михайлой, Конопатова этого мастера согласил, да Клима, кучера. Вижу я, кистень он взял, гирю на ремешке, а Михайла ружье схватил. Лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас легкие, ну, думаю, догонят». И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин. Добыл я нож да гужит у оглобель и подрезала, а вось, мол, лопнут дорогой. Так и сделалось. Вывернулся оглобля дорога-то, чуть не убила деда с Михайлом да Климом. И задержались они. А как поправившись, доскакали до церкви, Варь с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, славьте Господи. Пошли было наш-то боем на Максима, но он здоров был, сил у него была редкая. Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб. А дедушка с Яковом, да мастером этим, забоялись его. Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке. «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал, и отнять никому нельзя». «И больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него. Сел дедушка на дрожки и кричит. «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне и не хочу тебя видеть. Хошь живи, хошь с голоду сдохни. Воротился он. «Давай меня бить, давай ругать. Я только покряхтываю да помалкиваю. Все пройдет, а чему быть, то останется». После говорит он мне, ну, Акулина, гляди же, дочери у тебя больше нет нигде, помни это. Я одно свою думаю, ври больше, рыжий, злоба, что лед до да тепла живет. Я слушаю внимательно, жадно, кое-что в ее рассказе удивляет меня. Дед изображал мне венчание матери совсем не так. Он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом. Но венчалась она по его рассказу не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкин истории красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она все время качается, точно в лодке плывет. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильней, протянув руку вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза. и в морщинах щек ее прячется слепая добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта. А иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула. Первое время, недели две, и не знала я, где варить с Максимом. А потом прибежал от нее мальчонки бойкий сказал... Подождала я субботы, да будто ко всенощной иду, а сама к ним. Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке. Весь двор мастеровщины занят. Сорно, грязно, шумно. А они ничего, ровно бы котята. Веселые оба, мурлы чудо играют. Привезла я им чего можно было. Чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушеных. «Деньжонок не помню, сколько понатаскал тихоньку деда, ведь, коль не для себя, так и украсть можно». «Отец-то твой не берет ничего, обижается. Али, — говорит, — мы нищие. И Варвара поет под его дудку. Ах, зачем это, мамаша?» «Я их пожурила. Дурачишка, — говорю, — я тебе кто? Я тебе богоданная мать, а тебе, дурехи, кровная. Разве, — говорю, — можно обижать меня?» Ведь когда мать на земле обижают, в небесах Матерь Божья горько плачет. Но тут Максим схватил меня на руки и, давай меня по горнице носить, носит, да еще приплясывает, силен был медведь. А Варька-то ходит девчонка павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой. И все глаза заводит, и все таково важно про хозяйство сказывает, Будто в самом делешная баба У моршка глядеть. А ватрушки к чаю подала, Так об них волка зубы сломит, И творог дрессой рассыпается. Так оно и шло долгое время, Уж и ты готов был родиться, А дедушка все молчит, Упрям домовой. Я тихонько к ним похаживаю, А он и знал это, Да будто не знает. Все в дому запрещено Про Варю говорить, И все молчат, и все молчат, И я тоже помалкиваю, а сама знаю свое. Отцовы сердца ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час. Ночь в юго воет. В окошко-то словно медведи лезут, трубы поют. Все беси сорвались с цепей. Лежим мы с дедушком, не спится. Я и скажи, плохо бедному в эту ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно. Вдруг дедушка спрашивает, как они живут? Ничего, мол, хорошо живут. Я, говорит, про кого это спросил? Про дочь Варвару, про зятя Максима. А как ты догадал, что про них? Полно, говорю, отец дурит-то. Бросил бы ты эту игру. Ну, кому от нее весело? Вздыхает он. Ах, и говорит, черти, серые вы черти. Потом вас спрашивает, что, дескать, дурак этот большой, и это твоего. Верно, что дурак? Я говорю, дурак, кто работать не хочет, но чужой шее сидит. Ты бы вот на Якова с Михайла поглядел. Не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники? Тут он ругать меня. И дур-то я, и подлая. И сегодня, и уж не знаю как, молчу. Как-то, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким. Я себе молчу, а как устал он, говорю. Пошел бы ты, поглядел, как они живут. Хорошо ведь живут. Много, говорит, чести будет им. Пускай сами придут. Тут уж я даже заплакал с радости. А он волосы мне распускает. а Любил он волосами моими играть. Бормочет. Не хлюпай, дура. Али говорит, нет души у меня. Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушка наш. Да как и выдумал, что нет его умнее. С той поры злился и глупым стал. Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощенное воскресенье. Большие оба, гладкие, чистые. Встал максим против дедушка. одетому по плечо встал и говорит, «Не думай, Бог, ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе, поприданное. Нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». «Дедушке это понравилось», — усмехается он. «Ах ты, — говорит, — оряся на разбойник. Ну, — говорит, — будет баловать, живите со мной». Нахмурился Максим. «Уж этот, дескать, как вари хочет, а мне все равно». И сразу началось у них зуб за зуб, никак не сладится. Уж я отцу твоему и мигаю, и ногой его под столом. Нет, он все свое. Хороши у него глаза были, веселые, чистые, а брови темные. Бывало, сведет он, и глаза спрячутся, лицо станет каменное, упрямое. И уж никого он не слушает, только меня». А я его любила куда больше, чем родных детей. А он знал это и тоже любил меня. Прижмется, бывал, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит, «Ты, — говорит, — настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю». А мать твоя в ту пору развеселой была озорница. Бросится на него и кричит. «Как ты можешь такие слова?» — говорить, перемяк соленые уши. «И возимся, играем трое. Хорошо жили мы, голуба душа. Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие. У слепых перенял, а слепые лучше нет певцов. Поселились они с матерью во флигеле, в саду. Там и родился ты». Как раз в полдень. Отец обедать идет, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался. А уж мать замаял просто, дурачок, будто не весь какой трудный дело ребенка родить. Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился. Дедушка даже смеяться стал. Эко говорит, — леший ты, Максим». а дядя твои не любили его. Вина он не пил, на язык дерзок был и гораз на всякие выдумки. Горько они ему отрыгнулись. Как-то о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно. Все обомлели, что за наваждение. Дедушка совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегает, кричит, молебен надо отслужить. И вдруг все прекратилось. Еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался, и это, говорит, наверное, Максимом сделано. После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных до да склянок. Ветер в горлышке дует, а они гудут, и гудут, всяко по по-своему. Дед погрозил ему. Как бы те шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим. Один год сильно морозен был. И стали в город заходить волки с поля. То собаку зарежут, то лошадь испугают. Пьяного караульщика заели, а много суматохи было от них. А отец твой возьмет ружье, лыжи наденет, да ночью в поле. видишь, волка притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза. Хорошо выходило. Вот и пошел дядя Михайлов в сене за нужным делом. Вдруг бежит назад. Волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет, волк. Все схватили, кто что успел, бросились в сене с огнем, глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул. его бить, его стрелять, а он хоть бы что? Пригляделись, одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку. Дед тогда сильно, горячо рассердился на Максима. А тут еще и Яков стал шутки эти перенимать. Максим-то склеит из картона будто голову, нос, глаза, рот сделает, Пакли налепят за место волос, а потом идут с Яковом по улице и рожи эти страшные в окна суют. Люди, конечно, боятся, кричат, а по ночам в простынях пойдут. Папа напугали. Он бросился на будку, а будушник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они едок-то куролесили, и никак не унять их. Уши я говорила, бросьте, и Варя тоже, нет, не унимаются». «Смеется Максим-то, больно уж, — говорит, — забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. Поди, говори с ним». И отдалось все это ему чуть не гибелью. «Дядь-то Михаил весь в дедушку, обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот шли они в начале зимы из гостей, четверо. Максим, дядя, ты дьячок один». Его растригли после. Он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду. На ногах, как мальчишки катаются. Заманили, да и столкнули его в прорубь. Я тебе рассказывала это. — Отчего дядя злые? — Они не злые, — спокойно говорит бабушка, нюхая табак. — Они просто глупые. Мишка-то хитер, да глуп. А Яков так себе блаженный муж. но ну, устолкнули они его воду-то. Он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам. Все пальцем у растоптали каблуками. Все пальцем у растоптали каблуками. Счастье его, был он трезвый, а они пьяные. Он как-то с Божью помощью вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посереть проруби, дышит. А они не могут достать его... Покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли, дескать, сам потонет. А он вылез, да бегом, да в полицию. Полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью, спрашивает, как это случилось. Бабушка крестится и благодарно говорит. "Упокой, Господи, Максима Саватиича, с праведными твоими стоит он того. Скрыл ведь он от полиции дело-то». И это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. Квартально говорит, «Неправда, ты не пьющий. Долго ли, коротко ли, растерли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам Квартальный с ним, и еще двое. А яшка-то с Мишкой еще не поспели воротиться, по трактирам ходит. Отца мать славит». Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя. Багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает. Посидели весочки височки-то. Варвара криком кричит, что с тобой сделали. Квартальный принюхивается ко всем, выспрашивает. А мое сердце чует, ох, нехорошо. Я, Варь-то, натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку. Что сделалось? «Встречайте», — шепчет он Якова с Михаилой первое, «научите их. Говорили бы, что разошлись со мной и на Ямской. Сами они пошли до покровки, а я, дескать, в предельный проулок свернул. Не спутайте, а то беда будет от полиции». «Я к дедушке. Иди заговаривай кварташку». А я сыновей ждать за ворота. И рассказал ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет. Так я и знал, того я и ждал. Врет все, ничего не знал. Но встретил я деток ладонями по рожам. Мишка со страху сразу трезвый стал. А яшенька милый и лык не вяжет, однако бормочет. Знать ничего не знаю, это все Михайло, он старшой. Успокоили мы квартального кое-как. хорош он был господин. Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина. С тем и ушел. А дед подошел к максиму и говорит, ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю. И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела. Он ведь, дедушка-то, когда хотел, так хорошо говорил... Это уж после по глупости стал на замок сердце запирать. Остались мы втроем. Заплакал Максим Саватеевич и словно бредить стал. «За что они меня? Что худого сделал я для них? Мама, за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький. Да он и был по характеру-то вроде ребенка. «За что?» спрашивает. «Я реву, что мне больше осталось?» Мои дети-то, жалко их. Мать твоя все пуговица на кофте оборвала, Сидит растрепанно, как после драки рычит. «Уедем, Максим! Братья нам враги! Боюсь их! Уедем!» Я уж на нее цикнула. «Не бросай в печь ссору, и без того угар в доме!» Тут дедушку дураков этих прислал прощения просить. Наскочила она на Мишку, хлысть его по щеке. «Вот тебе и прощение!» А отец жалуется. «Как это вы, братцы, ведь вы калекой могли оставить меня? Какой работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся. И нет-нет, да скажет. «Эх, мама, едем с нами в другие города. Скучновато здесь». Скоро и вышло ему уехать в Астрахань. Ждали туда летом царя. а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они. Как с душой рассталась я с ними. Он тоже печален был и все уговаривал меня. Ехала бы я в астрахань -то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница. Так и уехали. Вот тебе и все. Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо, «Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души одной». Иногда во время ее рассказа входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывая бабушку, слушал ее речь и бормотал. «Ври, ври!» — неожиданно спрашивал. Алексей, она тут пила вино?» «Нет». «Врешь, по глазам вижу». И решительно уходил. А бабушка, подмигнув вслед ему, говорил какую-нибудь прибаутку. «Проходи, Авдей, не пугай лошадей». Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил. «Мать! Ай! Ты видишь, что ли, дела-то? Вижу. Что ж ты думаешь? Судьба, отец. Помнишь, что все говорил про дворянина? да «Вот он и есть. Голь. Но это ее дело». Дед ушел. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку. «Про что вы говорили?» «Все тебе знать», — ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. Смолду все узнаешь, под старости спросить не о чем будет». И засмеялась, покачивая головою. «Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в божьем глазу. Ленька, ты только молчи про это». «Разорился ведь дедушка-то дотла, дал барину одному большущие деньги тысячи, а барин-то обанкрутился!» Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо ее морщилось, становясь печальным, темнее. «Ты о чем думаешь?» «А вот думаю, что тебе рассказать», — встрепенулась она. «Ну, про Встигней, ладно? Вот, значит, жил дьяк и Встигней». Думал он, нет его умней. Ни в попах, ни в боярах, Ни в обсах самых старых. Ходит он кичливо, как пырин, А считает себя птицей сирин. Учит соседей соседок, Все ему не так да не едок. Взглянет на церковь низка, Покосится на улицу узка. Яблоко ему нерумяно, Солнышко взошло рано. На что не укажет и встигнею, а он, бабушка надувает щеки, выкатывает глаза, доброе лицо ее делается глупым и смешным. Она говорит ленивым, тяжелым голосом. «Я, ста сам эдак-то умею. Я, ста сделал бы и лучше вещь эту. Да все время у меня нету». Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает. «И пришли к одьяку в ночу беси». «Тебе, Дьяк, не угодно здесь?» «Так пойдем-ка ты с нами в ад!» «Хорошо, там уголья горят!» Не поспел умный Дьяк надеть шапки, Подхватили его, беси в свои лапки, Тащат, щекотят, воют, На плечи сели ему двое, Сунули его в адское пламя. «Ладно ли, и с нами!» Жарится Дьяк, озирается, «Руками в бока подпирается, губы у него спесиво надуты, а угарно, — говорит, — у вас вадута». Закончив басню ленивым жирным голосом, она, переменив лицо, смеется, тихонько поясняя мне. «Но сдался и крепко на своем стоит, упрям, вроде бы, дедушка наш». «Ну-ка, спи, пора». Мать всходила на чердак ко мне редко. Не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась все красивее, все лучше одевалась. Но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня. Чувствовал и догадывался. Все меньше занимали меня сказки бабушки. И даже то, что рассказывала она про отца, не успокаивала смутной, но разраставшейся с каждым днем тревоги. От чего беспокоится отцова душа?» — спрашивал я бабушку. «А как это знать?» — говорила она, прикрывая глаза. «Это дело Божие, небесное, нам неведомое». Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал какие-то печальные истории. Главное место в них занимал отец. Он всегда шел куда-то один с палкой в руке И мохнатая собака сзади его. Глава двенадцатая Однажды я заснул под вечер, а, проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись. Спустил их с кровати. Они снова отнялись. Но уже явилась уверенность, что ноги целы, и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу, свалился, но тотчас же пополз к двери, по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня. Не помню, как я очутился в комнате матери у бабушки на коленях. Пред нею стояли какие-то чужие люди. Сухая зеленая старуха строго говорила, заглушая все голоса. «Напоить его малиной, закутать с головой!» Она была вся зеленая, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом. Даже кустик волос на бородавке был как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелеными зубами, прикрыв глаза рукой в черной кружевной перчатке без пальцев. «Это кто?» – спросил я Арабев. Дед ответил неприятным голосом. «Это еще тебе, бабушка». — Мать, усмехаясь, — подвинула ко мне Евгения Максимова. — Вот и отец. Она стала что-то говорить, быстро, непонятно. Максимов прищурясь наклонился ко мне и сказал. — Я тебе подарю краски. В комнате было очень светло. В переднем углу на столе горели серебряные канделябры по пяти свеч. Между ними стояла любимая икона деда. Не рыдай мне, Матя. Сверкал и таял в огнях жемчуг Ризы. Лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов. В темных стеклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи, прилипли расплющенные носы. Все вокруг куда-то плыло, а зеленая старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря «непременно, непременно». Сам «Сомлел», — сказала бабушка и понесла меня к двери. Но я не сомлел, а просто закрыл глаза». и когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил ее, «Что ж ты не говорила мне про это?» «А ты, ладно, молчи. Обманщики вы!» Положив меня на кровать, она ткнулась головой в подушку и задрожала вся, заплакала. Плечи у нее ходуном ходили, захлебываясь, она бормотала. «А ты поплачь, поплачь!» Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно, Я дрожал, кровать качалась и скрипела. Зеленая старуха стояла перед глазами у меня. Я притворился, что уснул, и бабушка ушла. Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней. Мать после сговора куда-то уехала. В доме было удручающе тихо. Как-то утром пришел дед со стамеской в руке. Подошел к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками. Дед тихонько спросил ее. «Что, старуха? А что? Рада, что ли?» Она ответила так же, как и мне на лестнице. «А ты, ладно, молчи». Простые слова теперь имели особенный смысл. За ними пряталось большое, грустное, о чем не нужно говорить и что все знают. Осторожно вынув раму, дед понес ее вон. Бабушка распахнула окно, В саду кричал скворец, чирикали воробьи, пьяный запах оттаившей земли налился в комнату, синеватые изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели. то не ходи», — сказала бабушка. «Пойду в сад. Не сухо еще там, погодил бы». Не хотелось слушать ее, и даже видеть больших было неприятно. В саду уже пробились светло-зеленые иглы молодой травы. На яблонях набухли и лопались почки. Приятно позеленел мох на крыше домика Петровны. Всюду было много птиц. Веселый звон, свежий, пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Петр, лежал спутавшись поломанный снегом рыжий бурьян. Нехорошо смотреть на нее. Ничего весеннего нет в ней. Черные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающая не нужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать все грязное, ненужное и, устроив в яме чистое жилище себе, жить в ней летом одному, без больших. Я тотчас же, же принялся за дело. Оно сразу надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме. И хотя было все еще очень обидно, но с каждым днем терял интерес. «Ты что это надолго бы? спрашивали меня то бабушка, то мать. Было неловко, что они спрашивают так. Я ведь не сердился на них, а просто все в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зеленая старуха, точно гнилой кол в старой изгороде. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками – Легко выкатывались из костлявых ям, они двигались очень ловко, все видя, все замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о Боге, опускаясь на щеки, если речь шла о домашнем. Брови у нее были точно из отрубей и какие-то приклеенные. Ее голые широкие зубы бесшумно перекусывали все, что она совала в рот. Смешной загнув руку, оттопырив мизинец, около ушей у нее катались костяные шарики. Уши двигались, и зеленые волосы бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной, противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как ее сын. До них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала баласовать свою мертвую руку к моим губам, От руки пахло желтым казанским мылом и ладаном. Я отворачивался, убегал. Она часто говорила сыну. а «Мальчика непременно надо очень воспитывать, понимаешь, Женя?» Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зеленой. Я ненавидел старуху, да и сына ее, сосредоточенной ненавистью. И много принесло мне побоев это тяжкое чувство». Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза. «Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать? И такие большущие куски ты подавишься, милый!» Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей. «Возьмите, коли жалко». Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак. Пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот. «А, батюшки, ну и же ты, Христос, с тобой!» Мне не нравилось, что она зажимает рот. Я убежал от нее, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть. Однажды я намазал стулья будущего отчима и новой бабушки вишневым клеем. Оба они прилипли». Это было очень смешно, но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала, «Послушай, зачем ты злишься? Знал бы ты какое-то горе для меня!» Глаза ее налились светлыми слезами, она прижала голову мою к своей щеке. Это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня». Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых. Никогда. Пусть только она не плачет. Да, — Да-да, — сказала она тихонько, — не нужно озорничать. Вот скоро мы обвенчаемся, потом поедем в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный. Тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом. Вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь, ученые, может быть, чем хочет. Ну, иди, гуляй. Эти потом, положенные ею одно за другим, казались мне лестницей куда-то глубоко вниз и прочь от нее, в темноту, в одиночество. Не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери, не выходи, пожалуйста, замуж, я сам буду кормить тебя. Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых дум о ней. Но вы говорить, думаете, я не решался никогда. В саду дела мои пошли хорошо. Я выплыл, вырубил косарем бурьян, обложил яму по краям, где земля оползла обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье. На нем можно было даже лежать. Набрал много цветных стекол и осколков посуды, вмазал их глиной в щели между кирпичами, Когда в яму смотрело солнце, все это радужно разгоралось, как в церкви. Ловко придумал, сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. Только бурьян тебя забьет, корни-то ты оставил. Дай-ка я перекопаю землю заступом, иди принеси. Я принес железную лопату, он поплевал на руки и, покрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю. Отбрасывай, коренья «Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы, хорошо будет, хорошо». И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер. Я присмотрелся к нему. Из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слезы. «Ты что?» Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня. «Спотел я. Гляди-ка, червей сколько!» Потом снова стал копать землю и вдруг сказал: "Зря все это настроил ты, зря, брат. Дом вот я ведь скоро продам, к осени наверное продам. Деньги нужны, матери в приданное. Так-то, пускай хоть она хорошо живет, Господь с ней". Он бросил лопату и, махнув рукой, ушел за баню в угол сада, где у него были парники. А я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге. И это помешало мне проводить мать в церковь к венцу. Я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоняя голову, осторожно ставит ноги на кирпичи тротуара, на зеленые травы, высунувшиеся из щели его. Точно нашла по остриям гвоздей. Свадьба была тихая. Придя из церкви, не весело пили чай. Мать сейчас же переоделась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки. Вот чем сел рядом со мной и сказал. «Я обещал подарить тебе краски. Да здесь в городе нет хороших, а свои я не могу отдать. Уж я пришлю тебе краски из Москвы. А что я буду делать с ними? Ты не любишь рисовать? Я не умею. Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю». «Подошла мать. Мы ведь скоро вернемся». Вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад. Было приятно, что они разговаривают со мной, как со взрослым. Но как-то странно было слышать, что человек с бородой все еще учится. Я спросил, «Ты чему учишься?» «Меживому делу». Мне было лень спросить, что это за дело. Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох. Хотела, чтобы скорее пришла ночь». Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно, прищурясь. Зеленая старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку с полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердак и заперли там. Мать уехала рано утром на другой день. Она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала целуя. «Ну, прощай». — Скажи ему, чтобы слушался меня, — угрюмо проговорил дед, глядя в небо, еще розовое. — Слушайся, дедушку, — сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда. Это он помешал ей. Вот они сели в пролетку. Мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившееся за что-то. — Помоги, Аль, не видишь, — сказал мне дед. — Я не помог. туго связанной тоскою. Максимов терпеливо уставлял в пролетке свои длинные ноги в узких синих брюках. Бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая. «Достаточно!» На другую пролетку уселась зеленая старуха со старшим сыном, офицером. Она сидела как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позевывал. — Значит, вы на войну пойдете? — спрашивал дед. — Обязательно. — Дело доброе. Турок надо бить. — Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком. Бабушка, опираясь рукой о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами. Дед тоже выдавливал пальцами слезы из глаз и ворчал отрывисто. не будет, добра тут не будет. Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролетки. Вот они повернули за угол, и в груди что-то плотно захлопнулось, закрылось. Было рано, окна домов еще прикрыты ставнями, улица пустынная, никогда я не видал ее такой мертво-пустой. Вдали назойливо играл пастух. «Пойдем чай пить», — сказал дед, взяв меня за плечо. «Видно, судьба тебе со мной жить. Так и станешь ты об меня чиркать, как спичка кирпич». С утра до вечера мы с ним молча возились в саду. Он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишаи, давил гусеницу. А я все устраивал и украшал жилище себе». Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплел из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьей навес от солнца и росы. У меня стало совсем хорошо. Дед говорил, «И это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше». Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дерном, и поучал меня, не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова. «Теперь ты от матери отрезан ломоть. Пойдут у нее другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вон пить начала». Долго молчит, будто прислушиваясь, снова неохотно роняет тяжелые слова. «Это она второй раз запевает». Когда Михаиле выпало в солдаты идти, она тоже запила. И уговорила меня дура старая купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы. Эх вы! А я скоро помру. Значит, останешься ты один, сам про себя. Весь тут своей жизни добытчик. Понял? Ну вот. Учись быть самому себе работником. а другим не поддавайся. Живи тихонько, спокойненько, а упрямо. Слушай всех, а делай как тебе лучше. Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду. Теплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой». Нередко сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками. «Гляди, звезда упала. Это чья-нибудь душенька чистая втосковалась, мать землю вспомнила. Значит, сейчас где-то хороший человек родился». Или указывала мне. «Новая звезда взошла, глянь-ка». глаза глазастая! Ох ты, небо-небушка! Риза Богова светлая Дед ворчал. «Простудитесь, дурачё! захвораете, А то пострел схватит! Воры придут, задавят!» «Бывало, зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и сгорят, не спадет на бархатную зелень сада золотисто красный пепел. Потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет». облитые теплым сумраком, опускаются сыты солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, и музыка плывет издали, с поля, играет зарю в лагерях. Ночь идет, и с ней льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрый ласка матери». Тишина мягко гладит сердце теплой мохнатой рукою и стирается в памяти все, что нужно забыть. Вся едкая мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо. Эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли, и так странно, не то вся земля умолилась до тебя Не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук — запоет ли птица во сне, прибежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человечий голос. Все особенно, не по дневному звучно, подчеркнуто любовной чуткой тишиной. Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака. Все это не нужно, это падают последние листья от светшего дня. Бывали ночи, когда вдруг в поле на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами. Это было привычно и не возбуждало внимания. Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше. Под ее мирную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами. Прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух. Листья яблонь стряхивают росу, влажный зелень травы блестит все ярче, приобретая хрустальную прозрачность. Тонкий порог вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росой просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг. Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь. И именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим, слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним. А когда являлись братья, это немало не радовало меня, только возбуждало тревогу. Как бы они ни разрушили мои постройки в саду. Мое первое самостоятельное дело. Перестали занимать меня и речи деда. Все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома. Она уходила то к дяде Якову, то к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по несколько дней. Дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, Колотил посуду и заметно становился жаден. Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мной долго, молча и неожиданно спрашивал: что молчишь? Так, а что? Он начинал поучать. Мы не бари, учить нас некому. Нам надо все самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. все сам возьми». И задумывался, засыхал, неподвижный, немой, почти жуткий. Осенью он продал дом, а незадолго до продажи вдруг за утренним чаем угрюмо решительно объявил бабушке. «Ну, мать, кормил я тебя, кормил, будет, добывай хлеб себе сама». Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, Точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь, достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала. — Ну что ж, коли так, так эдак. Дед снял две темные комнатки в подвале старого дома, в тупике под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на курточке, начала вызывать домового. «Домовик, родовик, вот тебе сани. Поезжай-ка с нами на новое место, на иное счастье». Дед заглянул в окно со двора и крикнул. «Я тебе повезу, еретица, попробуй осрами к меня». «Ой, гляди, отец, худо будет!» — серьезно предупредила она. Но дед осверепел и запретил ей перевозить домового. Мебель и разные вещи он дня три распродавал старьевщикам-татарам. Яростно торгуюсь и ругаясь. А бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая, «Тащи! Ломай!» Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш. Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я, среди разного скарба, страшно трясло, как будто за тем, чтобы сбросить меня долой. И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски, я прожил года два — плоть до смерти матери. Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим удивленным блеском в них. Она все как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня. Присматривалась и молчала. А вот чем неустанно расхаживал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами. Господи, как ты ужасно растешь!» — сказала мне мать, сжав горячими ладонями щеки мои. Одета она была некрасиво, в широкое рыжее платье, вздувшееся на животе. В вот общем, протянул мне руку. Здравствуй, брат. Ну как ты, а? Понюхал воздух и сказал. А знаете, у вас очень сыро. Оба они как будто долго бежали, утомились. Все на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть. Скучно пили чай. Дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекла окна. «Стало быть, все сгорело?» «Все», — решительно подтвердил отчим. «Мы сами едва выскочили». «Так, огонь не шутит». Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей. Бабушка щурила глаза, точно в них светом била. Становилось все скучнее. Вдруг дед сказал, и хитрый спокойно, очень громко. «А до меня, слух, дошел Евгений Васильев, сударь, что пожар-то не было, а просто ты в карты проиграл все». Стало тихо, как в погребе. Фыркал самовар, хлестал дождь по стеклам, потом мать выговорила. «Папаша...» «Что, папаша?» — оглушительно закричал дед. «Что еще будет? Не говорил я тебе, не ходи тридцать за двадцать. Вот тебе, вот он, тонкий, дворянка, а? Что, дочка?» Закричали все четверо, громче всех в отчим. Я ушел в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении. Мать точно подменили. Она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно. но здесь, в сумрике, ясно вспоминалось, какая она была раньше. Потом как-то непамятно я очутился в Сормове, в доме, где все было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и отчим жили в двух комнатах на улицу окнами, а я с бабушкой в кухне, с одним окном на крышу. Из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода и густо кудряво дымили. Зимний ветер раздувал дым по всему селу. Всегда у нас в холодных комнатах стоял жирный запах гари. Рано утром волком выл гудок. хвоу -у, -у, -у, у Если встать на лавку, то верхние стекла окна через крыши видны освещенные фонарями ворота завода. раскрытый как беззубый черный рот старого нищего. В него густо лезет толпа маленьких людей. Полдень снова гудок. Отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру. Завод тошнило пережеванными людями, черным потоком они изливались на улицу. Белый мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было, видимо, над селом очень редко, и за дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша, серая, плоская, она притискивала воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом. Вечерами над заводом колебалась мутно красное зарево, освещая концы труб, и было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака, опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на все это было невносимо тошно. Злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку, стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду. Она была в работе с утра до вечера. Ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, остряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город. Поглядеть, как там старик живет. Возьми меня, замерзешь, гляди, как в вьюжно. И уходила она за семь верст по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, желтая, беременная, зябко куталась в серую рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое струйное тело. Ненавидел и обрывал хвостики бахромы. Ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот. Ее серые синие глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу. Улица была похожа на челюсть. Часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась. И неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие. «Зачем мы тут живем?» – спрашивала я. Она отвечала. «Ах, молчи ты!» Она мало говорила со мною, все только приказывала. «Сходи, подай, принеси». На улицу меня пускали редко. Каждый раз я возвращался домой, избитый мальчишками. Драка была любимым и единственным наслаждением моим, и я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнем, но наказание еще более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятишками яростней, а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил ее, что если она не перестанет бить, я укушу ей руку, Убегу в поле и там замерзну. Она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости. Звереныш. Живая трепетная радуга тех чувств, которые минуются любовью, выцветала в душе моей. Все чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на все, тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой безжизненной чепухе». Вот чем был строг со мной, неразговорчив с матерью. Он все посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Все чаще он ссорился с матерью. Сердито говорил ей «Вы». Это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтобы я слышал его слова – Но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса. Однажды он крикнул, топнув ногою. «Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе. Корововы эдакая». В изумлении и в бешеной обиде я так привскочил на палатях, что ударился головой о потолок и сильно прикусил до крови язык себе. По субботам к вотчиму десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке. И этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил «Полтора рубля». Евгений Васильев, побойся Бога, «Полтора рубля». Эта нелепая темная жизнь недолго продолжалась. Перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку, к ограде кладбища на польной церкви. «Что?» — сказал он, встретив меня и засмеялся, подвизгивая. «Говорилось, нет милей дружка, как родимая матушка. А нынче, видно, скажем, не родимая матушка, а старый черт дедушка. Эх вы!» Не успел я осмотреться на новом месте. Приехали бабушка и мать с ребенком. Вот чему прогнали с завода за то, что он обирал рабочих. Но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов.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 С мальчиком я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа. Он являлся в класс, заткнув нос древатой. садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское. медная, окисшая, в морщинах лежала какая-то прозелень. Особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятное, прилипавшее к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью. Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней партии, почти вплоть к столу учителя. Это было нестерпимо. Казалось, он никого не видит, кроме меня. Он гнусил все время. — Песков! — «Перемени рубаху! Песков, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла!» Я оплатил ему за это диким озорством. Однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась, арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь, арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой. Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку. Он так расчехался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже, царя храни» и «Ах ты воля, моя воля». Те, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно.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 Это меня не очень огорчало. Я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы, присматриваясь к ее шумной жизни. У папа было благообразное Христово лицо, ласковые женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь, книгу, линейку, ручку, пера он брал удивительно хорошо. Точно вещь была живая, хрупкая. Поп очень любил ее и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребятишками он был не так ласков, но они все-таки любили его. Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл, и это грозило мне великими неприятностями. Мать, становясь все более раздражительной, все чаще поколачивала меня. Но явилась помощь. В школу неожиданно приехал епископ Харисанф, похожий на колдуна и, помнится, горбатый.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 «Очень послушаю». Я видел, что он действительно слушает, ему нравятся стихи. Он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь быстро. «Пап Слатырь учился? Кто учил?» «Добрый дедушка-то. Злой. Неужто? А ты очень озорничаешь?» Я замялся, но сказал «Да». Учитель с попом многословно подтвердили мое сознание –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 А за это время в вот общем должно быть, рассказал о подвиге моем сослуживцам, те своим детям. а Один из них принес эту историю в школу. И когда я пришел учиться, меня встретили новой кличкой – Вор. Коротко и ясно, но неправильно, ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это, мне не поверили. Тогда я ушел домой и сказал матери, что в школу не пойду больше». Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба. «Ты врешь», — тихо сказала она. «Никто не может знать, что ты взял рубль. Поди спроси». «Ты сам проболтался?» «Ну, скажи, сам?» «Смотри, я сама узнаю завтра, кто принес это в школу». «Я назвал ученика». Лицо ее жалобно сморщилось и начало таять слезами. Я ушел в кухню, лег на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать. Боже мой, боже мой! Терпение не стало лежать в противном запахе нагретых сальных тряпок. Я встал, пошел на двор, но мать крикнула. «Куда ты? Куда? Иди ко мне!» Потом мы сидели на полу. Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы ее платья, кланялся и говорил бу -буга», что означало пуговка. Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня. «Мы бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка». И все договаривал чего-то, тиская меня горячей рукой. «Экая дрянь, дрянь», — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от нее однажды. Саша повторил «дянь». Странный это был мальчик, неуклюжий, большеголовый. Он смотрел на все вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне». Любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая. Еще утром был тихо весел, как всегда, а вечером во время благовеста ко всеношной уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребенка Николая. Мать сделала, что обещала. В школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду. Однажды во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери. — Евгений, я тебя прошу, прошу! — Глупости, — сказал отчим, но ведь я знаю, ты к ней идешь. «Ну — Но Несколько секунд оба молчали, мать закашлялась, говоря, — какая ты злая дрянь! Я слышал, как он ударил ее, бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, оперлась спиною и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре. Им резали хлеб. Это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца. Схватил и со всей силой ударил вотчему в бок. По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова. Нож проехал по боку, широко распоров мундир и только отцарапав кожу. В отчим охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок. А мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял в вернувшись со двора». Поздно вечером, когда он все-таки ушел из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала. «Прости, я виновата. Ах, милый, как ты мог? Ножом!» Я совершенно искренне вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это. Во всяком случае, попробовал бы.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 Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной. И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас до смерти, расплющивая множеством прекрасных душ. Русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой». Глава тринадцатая. Снова я у деда. — Что, разбойник? — встретил он меня, стуча рукой по столу. — Ну, теперь уж я тебя кормить не стану. Пускай бабушка кормит. — И буду, — сказала бабушка. — Эх, задача, подумаешь? — Вот и корми, — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне. Мы с ней совсем разделились. У нас теперь все порознь. Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки. Золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка точно из меди лета неизменно. А дед еще более сокся, сморщился. Его рыжие волосы посерели, спокойно важность движения сменилась горячей суетливостью. Зеленые глаза смотрят подозрительно». Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом. Он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал «Это твое, а больше ничего с меня не спрашивай». Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лиси солоб, продал все за 700 рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами». Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд. Стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим, в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами. Размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок. «Видала, дура!» «Тебе сотые доли этого не дадут». Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке хлыстом, и его сестре-лавочнице, дородной краснощекой бабе с карими глазами, томной и сладкой, как патока. Все в доме строго делилось. Один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию хлеб покупал дед. и всегда в его дни обеды бывали хуже. Бабушка брала хорошее мясо, а он требуху, печенку, легкие, сычук, чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил, «Постой, погоди, ты сколько положила?» Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет, «У тебя чают мельче моего, значит, я должен положить меньший, мой крупнее, наваристее». Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себе одной крепости, и чтобы она выпивала одинаковое с ним количество чашек. «Попоследней, что ли?» – спрашивала она перед тем, как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил, «Ну уж по последней". Даже масло для лампадки предобразом каждый покупал свое». Это после полусотни лет совместного труда. Мне было и смешно, и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно. — А ты полно, — успокаивала она меня, — ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит. Ему ведь восемь десятков, отшагай-ка столько-то. Пускай дурит, кому горе. А я себе да тебе заработаю кусок, небось. Я тоже начал зарабатывать деньги». По праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пут тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо тоже. Пуд костей по гривеннику, по 8 копеек. Занимался этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза. «Вот и спасибо тебе, голуба душа. Мы с тобой не прокормимся, мы. Велико дело». Однажды я посмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала. Одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватым, как пемза. Более доходной статьей, чем ветошничество, было воровство дров и теса в лесных складах по берегу Аки или на песках – остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоро сбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тес складывают в штабеля, и они лежат там на песках почти вплоть до весеннего половодья. а за хорошую тесину домовладельцы мещане давали по гривнику. В день можно было стащить штуки две-три, но для удачи необходимы были ненастные дни, когда в вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться. Подобралась дружная ватага. Десятилетний сын нищей мордовки Сань Квяхерь. Мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый. Безродный Кострома, Вихрастый, кослявый с огромными черными глазами. Он впоследствии тринадцати лет удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пару голубей. Татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый. Тупоносый Ясь, сын кладбищенского сторожа и могильщика. Мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, страдавший черной немочью. А самым старшим по возрасту был сын портнихи вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец. Все люди с одной улицы. Воровство в Слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев прирабатывали на реке. Ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на дощаниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще, мартышничали на Волге и Оке, хватая все, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились». весной в горячее время перед ярмаркой по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми извозчиками и всяким рабочим людом слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы это был промысел узаконенный им занимались безбоязненно, на глазах старших воровали инструмент у плотников гаечные ключи у легковых извозчиков а у ломовых шкворни железные подоски из тележных осей. Наша компания этими делами не занималась. Чурка однажды решительно заявил. «Я воровать не буду, мне мамка не велит». «А я боюсь», — сказал Хаби. У Костромы было чувство брезгливости к воришкам. Слово «вор» он произносил особенно сильно. И когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, разгонял их. Если же удавалось поймать мальчика, жестоко бил его». Этот большеглазый, невеселый мальчик воображал себя взрослым. Он ходил особенной походкой, в перевалку, точно крючник, старался говорить густым, грубым голосом. Весь он был какой-то тугой, надуманный, старый. Вяхер был уверен, что воровство — грех. Но таскать тез и жерди с песков не считалось грехом. Никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приемов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело или в ненастный день, Вяхер и Ясь отправлялись на пески через затон по набухшему мокрому льду, они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей, а мы четверо перебирались незаметно, порознь. Сторожа, встревоженный Язем и Вяхерем, следили за ними». Мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и пока бастроногий товарищи дразнит сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас веревка, на конце ее загнут крючком большой гвоздь. Зацепив им тесины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду. Сторожа почти никогда не замечали нас, а, заметив, не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на шесть частей. Приходилось по пятаку, иногда по семи копеек на брата. На эти деньги можно было очень сытно прожить день, но Вяхеря била мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки. Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту. Мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше». Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился, и откуда его вывез дядя, вскоре по приезде в Нижний утонувший. Хаби забыл, как называется город, помню только, что он стоит на Каме, близко от Волги. «Нас почему-то очень смешил этот город», — мы дразнили косоглазого татарчонка, распевая. «Город на Каме, где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами». Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхер сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище. «Чего ты? Разве на товарища все рдются?» Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе Ноками. На Нам все-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство тесы. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег и после дождей, чисто омывавших мощенные улицы пустынной ярмарки, Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа. Нередко мы находили деньги, медь и серебро. Но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко, но жили мы очень дружно. И хотя иногда ссорились немножко, я не помню ни одной драки между нами». Нашим миротворцем был Вяхерь. Он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова. Простые, они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходки Язи не обижали, не пугали его. Он находил все дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал. «Ну, зачем это еще?» – спрашивал он, и мы ясно видели. «Незачем». «Мать свою называл «моя мордовка». Это не смешило нас. «Вчерась моя мордовка опять привалилась домой, пьянехонькая», — весело рассказывал он, поблескивая круглыми глазами золотистого цвета. Расхлебянил дверь, сел на пороге и поет, и поет курица. Положительно чурка спрашивал. «Что поет?» Вяхер, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери». «Ой, стук-постук, молодой пастух, он в окошко под огом, мы на улицу бегом. Пастух Борька, вечерняя Зорька, заиграет на свирели, все в деревне присмирели». Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их. «Да», — продолжает он, — «так она и заснула на пороге, выстудила горницу. Беда как! Я весь дрожу, чуть не замерз, а стащить ее силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей». «Что ты, какая страшная пьяница!» Она говорит, «Ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру». Чурка серьезно подтверждает, «Она скоро помрет, набухла уж вся». «Жалко будет тебе», — спрашиваю я. «А как же удивляется вяхерь, она ведь у меня хорошая». И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вихере, верили, что она хорошая. Мывало даже в одни неудач, Чурка предлагал. «Давайте сложимся по копейке Вяхеревой матери на вино, а то она побьет его». Грамотных компаний было двое, чурка да я. Вяхер очень завидовал нам и ворковал, дергая себя за острые мышины ухо. «Схороню свою мордовку, тоже пойду в училище. Поклонюсь учителю в ножке, чтобы взял меня. Выучусь, в садовнике наймусь к Архерею, а то к самому царю». Весною мордовку вместе со стариком-сборщиком на построении храма бутылка водки придавил упавший на них поленницы дров. Женщину отвезли в больницу, а солидный чурка сказал Вяхерю. «Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте». А через малое время Вяхер, высоко задирая голову, читал вывески. «Балакейная лавка». Чурка поправлял его. «Бакалейная кикимора». «Я вижу, да перескакивают буквовки. Буковки. Они прыгают, рады, что читают их». Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам. Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью. Лишь кое-где по дворам одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины, да под забором робко прятались серые сухие былинки. Если кто-нибудь из нас садился на них, вяхер сердито ворчал. «Ну, на что траву мнете? Сели бы мимо на песок. Не все ли равно вам?» При нем неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать пруд ивника на берегу оки. Он всегда удивлялся, вздернув плечи, разводя руками. «Что вы все ломаете? Вот уж черти!» И всем было стыдно от его удивления. По субботам мы устраивали веселую забаву. Готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером в субботу, когда с сибирской пристани шли домой в атаге крючников-татар, мы, заняв позиции где-нибудь на перекрестке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их. Они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою. И уже зная, что их ждет, являлись на поле сражения тоже вооруженными множеством лаптей. Мало того, подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас. Мы жаловались им, это не игра. Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте. Мы с визгом носились вокруг их, швыряя лаптями. Они тоже выли и оглушительно хохотали. когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головой в песок, сбитый лаптем, ловко брошенной под ноги. Игра горела долго, иногда вплоть до темноты, собиралось мещанство, выглядывало из-за углов и ворчало порядка ради. Воронами летали по воздуху серые пыльные лапти, иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды. Татари горячились не меньше нас, Часто кончив бой, мы шли с ними в артель, там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей. После ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди, на подбор силачи, в них было что-то детское, очень понятное». Меня особенно поражала их незлобливость, непоколебимое добродушие и внимательное, серьезное отношение друг к другу. Все они превосходно смеялись, до слез захлебываясь смехом, а один из них, Касимовец, с изломанным носом, мужик сказочной силы, он снес однажды с барж далеко на берег колокол в двадцать семь пудов веса, он, смеясь, выл и кричал. «Ву-ву! Слова-трава, а слова-мелка-деньга, а золотой монета слова та. Однажды он посадил вихря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал «Вот где живи, небесной!» В ненастные дни мы собирались у Язя на кладбище в старушке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный. На его маленькой голове на темном лице кустились грязноватые волосы. Голова его напоминала засохший репей. Длинная тонкая шея — стебель. Он сладко жмурил какие-то желтые глаза и с корговоркой бормотал. «Не дай, Господь, бессонницу! Ух!» Мы покупали три золотника чая, осьмушку сахара, хлеба, обязательно шкалик водки отцу Язя. Чурка строго приказывал ему. Дряной мужик, ставь самовар!» Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар Мы в ожидании чая рассуждали о своих делах, он давал нам добрые советы. «Глядите, послезавтра я у Трусовых, большой стол будет. Вот они где, кости вам». «У Трусовых кости кухарка собирает», — замечал всезнающий Чурка. Вяхер мечтал, глядя в окно на кладбище. «Скоро в лес ходить будем, ох ты!» Ясь всегда молчал, внимательно разглядывал всех печальными глазами. Молча же он показывал нам свои игрушки, деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы. Отец его на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар. Кострома садился разливать чай. А он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас с глазами, ворчал. Ух, чтоб вам сдохнуть, будто и не мальчишки ведь, а? Ах, воры, не дай Господь бессонницу. Вяхер говорил ему. Мы вовсе не воры, но и на воришки. Если я Зев отец надоедал нам, чурка сердито окрикивал его. Отстань, дряной мужик. Мне, Вяхерю и Чурке, очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слабожан скоро умрет. Он говорил об этом смачно и безжалостно, а, видя, что нам неприятны его речи, нарочно дразнил и подзуживал нас. «Ага, боитесь, Шишеги, то-то, а то вот скоро один толстый помрет, эх, и долго ему гнить!» Его останавливали, он не унимался. «А ведь и вам надо умирать на помойных-то ямах, недолго проживете». «Ну так умрем», — говорил Вяхерь, — «нас в ангелы возьмут». «Вас! Во вас!» — задыхался от изумления Язев отец. «Это вас, в ангеле!» Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости. Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное. «Слушайте-ка, ребятишки, погодите, вот третьего дни захоронили одну бабу. Узнал я ребятенке про нее историю. Что же это за баба?» Он очень часто говорил про женщин всегда грязно, но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное. Он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, Но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки. Спрашивают ее, кто поджег? Я подожгла. Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь, ты в больнице лежала. Я подожгла. Это она зачем же? Ух, не дай Господь бессонницу. Он знал историю жизни почти каждого слабожанина, зарытого им в песок унылого голого кладбища. Он как бы отворял пред нами двери домов. Мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола. «Я домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?» «Уходили все». Ясь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил «Прощайте». Мы тоже кричали ему «Прощай». Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад «Вот проснемся завтра, а он помер». «Язю хуже всех жить», — часто говорил Чурка. А Вяхер всегда возражал «Нам вовсе неплохо». И, на мой взгляд, нам жилось неплохо. Мне эта уличная независимая жизнь очень нравилась, и нравились товарищи. Они возбуждали у меня какое-то большое чувство. Всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них. В школе мне снова стало трудно. Ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом. А однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой, и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как груб я был обижен этой жалобой, и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Но вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелия, Басни Крылова» в переплете и еще книжку без переплета с непонятным титулом «Фата Моргана». Дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь, и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная. У нее не было денег, дед охал и взвизгивал. опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы!» Я отнес книги в лавочку, продал их за 55 копеек. Отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства. Разделавшись со школы, я снова зажил на улице. Теперь стал еще лучше». Весна была в разгаре, заработок стал обильнее. по воскресеньям и всей компании с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг другу. Но эта жизнь продолжалась недолго. Вот чему отказали от должности. Он снова куда-то исчез, мать с маленьким братом Николаем переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки». Бабушка шла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу. Немая высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами. Брат был золотушный, с язвами на щиколотках и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден. Сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котенок. Внимательно ощупав его, дед сказал, «Кормить бы надо бы на его хорошенько, да не хватает у меня кормов на всех вас». Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула. «Ему немного надо. Тому немного, этому немного, и выходит много». Он махнул рукой и обратился ко мне. «Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке». Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке. Он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами, без белков, только одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком. Я сразу и крепко привязался к брату. Мне казалось, что он понимает все, о чем думаю я, лежа рядом с ним на песке под окном, откуда ползет к нам скрипучий голос деда. «Умереть невелика мудрость, ты бы вот жить умела!» Мать затяжно кашляет. Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой. Волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое. «Если близко к нам подходит курица, кошка...» Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается. Меня смущает эта улыбка. Не чувствует ли брат, что мне скучно с ним, и хочется убежать на улицу, оставив его? Двор маленький, тесный и сорный. От ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровянники и погреба. Потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок – поленями дров досками сырой щепой все это мещане выловили из оке во время ледохода и половодья и весь двор неприглядно завален грудами разного дерева насыщенное водою оно преет на солнце распространяя запах гнили рядом бойни мелкого скота почти каждое утро там мычали телята блеяли бараны Кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось, этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой. Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора, обухом между рогов, Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух. В полдень дед, высунув голову из окна, кричал «Обедать!». Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя. Пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкой тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал. «Будет, что ли? али ли еще дать?» Из темного угла около двери раздавался голос матери. «Видите же вы, он тянется за хлебом. Ребенок глуп, он не может знать, сколько надо ему съесть». и снова совал в рот Коле жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли. Внизу горло меня душило и тошнило. «Ну ладно», — говорил наконец дед, нака, отнеси его матери». Я брал Колю, он стонал и тянулся к столу. Навстречу мне хрипя поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями. Она совсем онемела». редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала, это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело, и в окна влезал теплый, как овчины, жирный запах гнили. Дедовая кровать стояла в переднем углу, почти под образами, он ложился головой к ним и окошку, Ложился и долго ворчал в темноте. Вот, пришло время умирать. С какой рожи пред Богом встанем, что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали. До чего дошли? Я спал между печью и окном на полу. Мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, и щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий. Дед Стряпы постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он такой умный, не догадается обрезать ухваты. Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы. Оба стекла прокинули горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал. «Господи! Господи!» Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три. Но дед, увидав мою работу, начал ругаться. «Бес, проклятый! Пилой надо было отпилить! Пилой! Из концов-то скалки вышли бы! Продать бы их можно! Дьяволово семя!» Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала, «Не совался бы ты!» Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. В вот общем, только что воротился из своей поездки и снова где-то служил. Бабушка с Колей уже перебралась к нему на чистенькую квартирку около вокзала, куда же на днях должны были перевести и мать. Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда. — Сходи к Евгению Васильевичу, скажи, прошу его прийти. Приподнялась на постели, упираясь рукой в стену и села, добавив. «Скорей, беги!» Мне показалось, что она улыбается, что-то новое светило в ее глазах. В отчим был у обедни. Бабушка послала меня за табаком к в реке Будочницы. Готового табаку не оказалось. Пришлось ждать, пока Будочница натерла табаку. Потом отнести его бабушке. Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанное, важное по-прежнему. «Тебе стало лучше?» — спросил я, Арабьев почему-то. Жутко глядя на меня, она сказала, «Пойди сюда. Ты где шлялся, а?» Я не успела ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударил меня плашмя. Нож вырвался из руки у нее. «Подними! Дай!» Я поднял нож, бросил его на стол. Мать оттолкнула меня, Я сел на приступок печи, испуганно следя за нею. Встав со стула она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и привела платком по ней. Дай воды. Я зачеркнул из ведра чашкой, она с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою. сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя вглубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхание не было слышно. Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо. «Вошел дед», — я сказал ему. «Умерла мать». Он заглянул на постель. «Что врешь?» Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя за слоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это. Пришел в отчим в парусиновом пиджаке в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понес его к постели матери, вдруг ударив стулом об пол, крикнул громко, как медная труба. «Да она умерла! Смотрите!» Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой. Когда гроб матери засыпали сухим песком, и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Зев отец отвел ее в сторожку, и пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова. «Ах ты, не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это, такое дело! Верно я говорю, бабушка?» И богатому, и просто всем дорога к погосту. Так ли, бабушка?» Взглянув в окно, он вдруг выскочил из старушки, но тотчас же вернулся вместе с Вяхерем, сияющий, веселый. «Ты гляди-ка!» — сказал он, протягивая мне сломанную шпору. «Гляди, какая вещь! Это мы с Вяхерем тебе дарим! Гляди, колесико, а! Не иначе казак носил да потерял. Я хотел купить у Вяхере штучку эту, семенишник давал». «Что ты врешь?» — тихо, но сердито сказал Вяхер. А Изев, отец, прыгая передо мной, подмигивал на него и говорил. «Вяхер-то, а, строгий, но ну, не я, он дарит это тебе, он!» Бабушка умылась, закутал платком спухшее синее лицо и позвала меня домой. Я отказался, зная, что там на поминках будут пить водку и, наверное, поссориться. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову. Выпьем сегодня, а? Вяхер старался рассмешить меня, нацепил шпору на подбородок и доставал репейк языком, а я, зев отец, нарочито громко хохотал, вскрикивая. «Гляди ты, гляди, чего он делает!» Но видя, что все это не веселит меня, он сказал серьезно. «Ну, буде, очнись-ка! Все умрем, даже птица умирает. Вот что, я тебе матерну могилу дерном облажу, хошь?» Вот сейчас пойдем в поле, ты, Вяхер, я, Санька мой с нами, нарежем дерна и так устроим могилу, лучше нельзя. Мне понравилось это, и мы пошли в поле. Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне, «Ну, Алексей, ты не медаль на шее у меня, не место тебе, а иди-ка ты в люди». И пошел я в люди».